Каждый день. Значит, а... в чем отличие семинара от выступления? <смех> На выступлении я должен изложить информацию. Изложить ее в доступной форме, чтобы было интересно. Эта информация, как бы новая. То есть мои выступления продуманы так, что я должен получать новую информацию, обрабатывать ее и подавать. п р о т и в н а ч е просто з а б о т и т ь с я спрессуется и так далее. Что такое семинар? Семинар это, в принципе, расширенный прием. На семинаре я должен выстроить э, информацию так, чтобы реально видеть изменения у тех, кто находится в зале. То есть здесь не просто подача информации, а ее структурированность. Это попытка создать то состояние, в котором человек может реально измениться. И этот опыт, почему я перешел на семинары, потому что <как> это обкатка информации для книги. Книги работают также, в принципе, как и семинар, и книги дают возможность привести себя в порядок. Вот о том, как, что с нами происходит в этот момент, я хотел бы заострить внимание. Я сейчас посмотрел в ы б о р о ч н о человек десять в зале. При общем неплохом состоянии есть одна очень серьезная проблема. Но я вкратце в е р н у с ь к тому, что говорил последнее время, в двенадцатой книге. Я все, так сказать, все то, что называется человеческим счастьем, обобщил до нескольких главных моментов. Человек это живое существо, у которого есть главные функции, инстинты. к В принципе есть два инстинта. Инстинт к самосохранения, инстинт продолжения рода. Инстинт к самосохранения заставляет нас обустраивать свою судьбу, защищаться, дом, квартира, работа, контроль над территорией и так далее, и так далее. Инстинт к продолжения рода – это наши чувства, это наша семья, любимый человек, сексуальность, дети и так далее, и так далее. На тонком плане Два инстинкта сливаются в один. Это единство с этим миром, это можно назвать человеческой любовью, и в ней есть э, тема и ревности, и гордыни. И двенадцатая книга завершается тем, что душа каждого человека должна выбрать э, хотя бы раз в жизни, но душа должна четко раз искать навсегда для себя в этой жизни определиться, что для нее важнее: единство с Богом или единство с человеческим счастьем. Как это происходит? Когда у нас идет самое большое чувство другому человеку, скажем, к этому миру, если оно рушится в силу каких-то обстоятельств, и мы сохраняем любое божественное, то тогда мы выбор совершили. Значит, умение сохранить единство с Богом тогда, когда рушится единство с миром, это умение получить новую энергию, изменить себя. изменить свою судьбу и в принципе стать счастливым. Когда у человека есть божественная энергия, то она расходуется, соответственно, на будущие стратегические моменты. Потом она расходуется на наши уже непосредственные нужды, обеспечивается наши чувства, их интенсивность, энергетика, наши возможности открываются. Эта энергия идет на то, чтобы сформировать нашу судьбу, здоровье, сказать, физическое, психическое, ну и так далее, и так далее. То есть, э, насколько мы правильно ориентированы, насколько мы получаем тонкую энергию, которая потом трансформируется в более высокие уровни. Это двенадцатая книга. Это просто все и понятно. Но потом, э, когда я считал, что в принципе все завершено, я увидел с любопытством опять тема структуры X. Появилась еще одна структура. Она выходила за пределы единства с этим миром. Когда я начал исследовать, я пришел к выводу, что это единство с другими мирами. Такая была рабочая модель. Я начал исследовать, в чем дело, потом понял. Это структура, которая, сказать, не связана непосредственно с телом. А опять анализ, сопоставление сотни и сотни ситуаций, и в конечном счете простой вывод, опять же, который давным-давно нам известен. Но именно вот последовательность ступенек, по которым я шел. Она меня заставила прийти к этому выводу не случайно, как я раньше. Я, я раньше эту идею допускал, тем более я не слышал, но я в ней не был убежден. Вот сейчас я в ней убежден. В чем смысл? Когда человек начинает умирать, заметили психологи, идет разрушение всех рефлексов, остаются базовые, главные рефлексы, инстинты. к То есть, чем дольше в нас живет какая-то программа, тем она более жизнеспособна. Естественно, внешние наносные разрушаются первыми, а последние живут дольше всего. Дольше всего живут инстинты, и, как ни странно, дольше всего живет агрессия в человеке, агрессивность. Мне психологи об этом спрашивали. Мы к этой агрессивности еще вернемся. Так вот, даже когда уже разрушаются инстинты, к все равно, как ни странно, остается агрессивность. Вот это момент странный. Вывод может быть только один. Значит, в нас наша эмоциональная жизнь продолжает существовать тогда, когда наше тело разрушается. Это о чем говорит? О том, что главная наша жизнь эмоциональная, связанная не с телом, а с полевой структурой, с духом. И если инстинты к разрушаются, а в нас еще продолжаются какие-то функции, это означает, что наше тело с его инстинктами к о т о р а е поддерживает развитие тела и его существование. Даже тело в т о р и ч н о И вывод простой: человек это есть духовная структура, которая тело приобрело позднее. Значит, если говорить научным языком, жизнь это в первую очередь полевая функция, полевая структура, из которой затем сформировалась и возникла уже материальная ее дополнение. В принципе, это вполне соответствует тем э, законам, которые открыты физиками. Физики сейчас говорят, что то, что мы называли материей и считали, так сказать, самостоятельной величиной, является всего на все функцией. Материя или как сейчас уже принято говорить вещество – это структурированное пространство, а пространство – это полевая структура. значит то что мы считаем объектом является по сути дела функцией полевой структуры в чем особенность полевой структуры чем она отличается от материальной одно из главных отличий полевая структура занимая любой объем может восприниматься как точка если физическая величина имеет свою очерченность и протяженность во времени то полевая структура она может иметь огромное сказать протяженность и одновременно она является однородной, то есть можно сказать она является точкой и бесконечностью одновременно. Если эм, посмотреть всю Вселенную как э, единое целое, то мы заметим то же самое. вся Вселенная на тонком плане является точкой, там нет времени и одновременно имеет огромную протяженность. Поэтому полевая структура по своей модели ближе к самой Вселенной и жизнь появляется как полевая структура. Поле, тонкие планы, духовный момент – это мужское начало, а женское начало – это уже материальное. Поэтому вот эти алегории, л которые, с к а а т ь притчи, изложенные в священных книгах, они дают просто нам представление о том, как возникала наша вселенная. Тонкие планы а, формируются, <coughs> развивается, и, с к а а т ь потом появляются планы внешние. Жизнь появилась как полевая структура. И, значит, появиться она могла, естественно, в той среде, которая э, отражает, похоже, на поле. На поле похожа вода. Вода занимая любой объем, идет как единое целое. Поэтому жизнь и должна была появиться в воде. Вода запоминает информацию, так же как и поле хранит информацию. То есть вода и поле, э, сказать, весьма похожи по своим характеристикам. А память накопления информации это один из главных моментов жизни. Если не будет сжатия накопления информации, то понятие жизни не может существовать. То, что называем РНК, ДНК, это есть сжатая информация, сжатое время. Так вот, если человек и жизнь это п е р в у ю о ч е р е д ь полевая структура, значит есть грехи тела, есть грехи души. Концентрация и зависимость от нашего сознания, от, от когда мы ощущаемся с существами духовными, то мы в этот момент также можем утратить любовь, как и ощущая себя существами телесными. Признаки, я говорил, какие признаки? з а в и с и м о с т и от этой структуры. Правота, превосходство, осуждение. Поэтому одни из первых условий, так сказать, заповеди библейских, это не судите, это и ветхом, и в новом завете, не осуждать других. Осуждение других – это о щ у щ е н и е свое г о п р е в о с х о д с т в а свои правоты. Теперь такой, обратимся к такому вопросу: что такое правота? Модели другого человека. Почему? Да. Что такое более правильная модель? Нет, это уже а б с т р а к т н а я ф р а з а пошли. Что такое более правильная модель мира? Что такое более правильное? Это более м а с ш т а б н а я больше причинно-следственных связей. Я говорил, вот я вижу мотор, насос для дачи. Я должен понять, что это такое, чтобы понять, что это такое, я должен увидеть его функции. Он качает воду. Что такое увидеть его функции? Это увидеть его действия, соединенные во времени. Причинно-следственные варианты. Чем их больше, тем лучше я понимаю, как он работает. Значит, понять любой объект – это понять тот процесс, потому что любой объект – это процесс. Это совокупность всех действий, которые связаны с этим объектом. Поэтому чем больше у меня есть информации о причинно-следственных связях, тем лучше я понимаю. Логично? Так вот, когда я выхожу на более тонкие планы, там время сжато, и, соответственно, мое понимание мира становится более глубоким. Чем умный отличается от мудрого? Умный может на одной поверхности иметь колоссальное количество информации и потом будет делать глупейшие шаги. Мудрый, он погружается глубже, он может иметь м е н ь ш е информации поверхностной, но у него она структурирована, он как бы как на вершине горы смотрит. Можно бегать по поверхности земли иметь очень много и не понимать, как все выглядит в реальности, а можно подняться наверх и увидеть сверху. не видеть детали, но видеть общую картину. Так вот, когда мы выходим на тонкие планы, мы становимся мудрее. Мы чувствуем причинно-как связано одно событие с другим, как оно связано не поверхностной логикой, а внутренней. А это есть уже ближе к мудрости. Поэтому чем на более тонкие планы мы выходим, тем более точная картина мира нам видна. тем больше у нас возможности по предсказанию будущего, по управлению событиями, по пониманию той информации, которую мы получаем, и, соответственно, у нас идет э, ну правильная, более правильная ориентация в этой ситуации. Но маленький нюанс: чем на более тонкие планы мы выходим, тем у нас больше ощущение правоты и с т и н н о с т и но оно всегда будет относительным. Если мы ее абсолютизируем, это уже девализм. Потому что с к а з а т ь реальность видения мира – это охват одновременно всей вселенной. Для этого мы должны выйти туда, где вся вселенная является точкой, чтобы туда выйти. Интенсивность любви наша должна быть, соответственно, той, которая создает эту вселенную. То есть, как говорится, мы должны вернуться в Бога и ощутить абсолютное единство с Богом. Пока этого не произошло, наша мудрость, наше понимание мира будут всегда относительным. И получается парадокс: чем мы умнее, тем опаснее абсолютизация этого процесса. Понятно, да? Значит, э, наше ощущение нашего превосходства, это э, правоты, это показатель того, что мы, может быть, более масштабно видим картину мира. Но если это ощущение начинает быть устойчивым, это показатель того, что мы уже зависим от этого, что мы это абсолютизируем, что любви у нас меньше, чем охвата этого мира, и значит дальше могут начаться серьезные проблемы. То есть все, что мы в этом мире имеем положительное, имеет свою отрицательную сторону. Если так сказать, мы строим дом, то мы должны заботиться о фундаменте. И опять же, строительство дома – это непрерывные парадоксы. Вот мне в 1 2 й книжке писали. Вот вы говорите. Вот нужно все себя давить, воздерживаться и так далее. А потом вы пишете, нужно освобождать свою энергию. Сначала вы бежали в одну сторону, потом в другую. И вот типа мы поймали наконец-то его. Вот он говорил одно, вот сейчас он говорит другое. Так вот любое развитие это есть два противоположных процесса. Это есть парадокс. Вот человек хочет ставить стены дома. Что он должен сделать, чтобы поставить стены дома? Он должен отказаться их ставить. Он должен все силы направить на фундамент. Что такое строительство фундамента? Это отказ в настоящее время строить стены. Потом он выстроил фундамент и он начинает строить стены, отказываясь строить фундамент. То есть идет синусоида, идет нормальный процесс. То же самое с нашими чувствами. Если у нас нет внутренней гармонии то тогда мы должны строить фундамент, мы должны от, отрешиться от наших желаний, от наших целей и так далее, и внутреннее создать с е б е г а р м о н и ю Это устремление к божественному, это высокая тонкая энергия. И вот когда мы насытились этой энергией, тогда начинается наша реализация. Как правило, этот процесс, опять же, идет как единство и борьба противоположностей. Так раньше шло развитие: восточная модель отрешенности, накопления внутреннего потенциала и западная реализация. Однополярный мир, который пытается сделать Америка, это только западный мир, западная модель. То есть информация не накапливается, она только реализуется. К чему это приведет? о б е с т о ч и в а н и е внутренней гибель цивилизации. Эту модель мы сейчас наблюдаем. Поэтому, что я хочу сказать, когда я, у м е н я идет критика Америки и западного мира, это не означает, что э, путь, по которому пошел западный мир, он э, ужасный, он неправильный, он совершенно правильный. Это строительство стен. Он неправильный тогда, когда фундамент строить не хотят, а стены хотят. Вот тогда это гибель. Поэтому в любом пути нет абсолютно плохого или хорошего. Все относительно. Просто западная модель работает тогда очень хорошо, когда есть фундамент, накопленная духовность, картина мира и прочее. У нас сейчас фундамента никакого. Мы его выработали. Нас сейчас нужно говорить о строительстве фундамента и об ограничении строительства стен. А Запад н а д р ы в а я с ь к р и ч и т что нужно немедленно строить и как можно быстрее, как можно больше. Это процесс гибельный. И пока он не останавливается, пока Запад упорно требует от всех стран мира от реализации своей модели общества потребления, общества, так сказать, гонки стен, вот и вся тема. Так вот, возвращаемся к двенадцатой книге. Итак, после двенадцатой книги я понял, есть человек. Как телесное существо, есть его инстинты, есть человеческая любовь, есть более тонкая структура. Это структура как духовного существа. Это осознание нашего я уже не связи с телом, а связи с нашим духом. И потом выяснилось, что есть еще более глубинная тема. То есть есть единство с другими мирами, а есть единство с еще более тонкими планами. Это ощущение, я говорил, б о г о и з б р а н н о с т и ощущение высшей защищенности. И оказывается, чтобы ощутить Божественное, нужно преодолеть не только правоту, справедливость и превосходство, нужно преодолеть ощущение своей защищенности. И вот тогда, если мы это преодолеваем, то тогда более менее мы г а р м о н и ч н ы е с у щ е с т в а Так вот, из тех человек, которые сейчас посмотрел в зале, практически у всех преодолен первый уровень, второй и где-то в семь раз выше смертельного уровень третий. То есть тема защищенности не преодолевается пока никак. Соответственно, значит, мы, наверное, об этом должны поговорить побольше и подольше. Сказать общая картина. А вот теперь я вам расскажу пару историй, чтобы было понятно, как все это происходит. Где-то где-то год назад Я на лекции говорил, у меня э, был телефонный прием. Звонит парень, и я спрашиваю обычно, какие у вас вопросы. Человек задает вопросы, проблемы, я отвечаю, помогаю ему понять, где у него, так сказать, слишком сильная зависимость, где он не преодолел, где он любить не научился. Здесь он говорит, я говорю, какие у вас вопросы, он говорит, никаких. Я говорю, ну видите прекрасно. Первый пациенту, которого нет никаких вопросов, так что поболтать решили. Он говорит, ну можно и так сказать. Я говорю, ну давайте поболтаем. На какую тему? Ну, может быть, насчет т е м ы здоровья. Как у вас со здоровьем? Он говорит, да не очень. Я говорю, что такое? Ну, понимаете, я на диализе, у меня почки не работают. Вот в больнице, так сказать, должны пересадку делать. Я говорю, ну что, неплохо для начала. А что еще? Ну, у меня шести лет диабет обнаружили. Ну, немного слепну. Я говорю, а что еще? Ну вот хотят вырезать поджелудочную почки и сразу пересаживают, вот. потому, потому что если отдельно поджелудочную почки, то это нужно лет пять на очереди, а поскольку у меня ситуация непроходимая, не работает ни то ни другое, то сразу два оказывается легче пересадить. И мне говорят через уже пару месяцев обещали, что я л я г у на операцию м е эту пересадку с о в е р ш а т Я говорю, ну и ваше мнение? Он говорит, ну не очень мне это хочется, но что делать? Врачи настаивают. Я говорю, вы знаете, если про вашу энергетику говорить, то пересадка она, я думаю, не решит всех проблем, потому что глубинный фон, вот концентрация на ч е л я с к о м просто колоссаль. н Ангед, вы могли бы сказать, чем это связано? Я смотрю, в чем дело. Там, так сказать, то ли во в т о р о й в общем, по за прошлой жизни, там была тема безумной любви к женщине. Просто он ее боготворил по всем вариантам. с к а т ь там включились оба канала, оба инстинта, к потому что когда идет любовь, она делится на два потока. Как божественная любовь переходит, разделяется на два потока времени, так же и человеческая любовь делится на два потока времени. Один поток это сексуальность, чувственное влечение к женщине, желание иметь от нее детей, продолжить род, и второе это желание вместе с ней разделить судьбу, жить в одном месте, защищать ее, благоустраивать свою жизнь и так далее и так далее. И вот эта вот подсознательная, скот, разделяющая энергия, она идет, она вполне нормально идет, это хорошо. Но она должна, не должна закрывать первое, первое звено. Если идет с концентрация безумная на человеческой любви, которая закрывает божественную, тогда начинается обратный процесс, тогда начинается агрессия к Богу и отстаивание человеческого, и, ну и дальше распад. Так вот для того, чтобы он, так сказать, свою душу не загубил, ему дали, так сказать, возможность очиститься. То есть она или умерла, или предала его, или изменила и так далее, и так далее. То есть его внутреннее поклонение было таким, что он то ли покончил жизнь самоубийством, то ли ее пытался убить. Я в такие дела не лезу, потому что эти детали человеку нельзя говорить. Слишком оно в с п л ы в е т он не сможет это переварить. Поэтому я стараюсь сказать п р и щ у р и в ь и смотреть, что там было. Я говорю, вот у вас была достаточно сложная ситуация, поэтому, когда в этой жизни идет первое погружение, 3-5 л е т ь лет, вы, с к а а т ь уже с этим состоянием туда входите, на тонком плане начинается чистка возможных будущих, с к а а т ь возможные будущие ситуации идут вас раскачивают, идет неприятие и блокируется это диабетом. Дальше идет половое созревание, опять второй этап погружения и подготовки не проходите, дальше начинаются проблемы с почками. В конечном счете, как только дело касается возможности первой любви или д е т и то тогда идет уже жесткая чистка, ну. Вы ее не проходите полностью, поэтому и поджелудочная п е р е с т а ё т работать, и почки. Он говорит, у меня было ощущение, что вот я чувствую, что э, дети могут появиться. Я говорю, правильно. Души детей уже подошли вплотную, и значит должен был быть у вас роман, а дальше закономерное очищение вашей души, которое вы не прошли, и дальше пошла б л о к и р о в к а То есть для высших законов вселенной выгоднее, что б ы вы заболели или умерли в этой жизни, но зато ваша душа при, пришла в такое состояние, после которого она будет плодотворна. с к а т ь развиваться дальше и во всяком случае, ваш, ведь наша душа, она тесно связана с душами всех. Но Если наша душа идет не в том направлении, то даже если мы умираем, мы все равно на контакте, и душа продолжает топить всех, кто с ней связан. Поэтому здоровье нашей души – это здоровье полевой структуры. Поле не разрушается. Верхние слои дестабилизируются, тонкие слои живут миллионы лет. Поэтому получается, что, как сказать, сокровенные уголки нашей души это очень серьезная тема, и душа должна быть чистой, потому что, сказать, один человек может утянуть и утопить за собой очень многих. И природа так устроена, что она не позволяет человеку загрязнить душу в глубине. И поэтому механизм болезни это механизм остановки загрязнения души. В Библии сказано: болезнь не дает людям грешить. То есть болезнь она не столько спасает и очищает нашу душу, сколько не позволяет ее загрязнять дальше. Так вот у него эта тема была достаточно, так сказать, серьезной. И я ему объяснил, я говорю, вы знаете, так получается по природе, что когда мы должны продолжить свой род, должны пойти дети, мы должны получить божественную любовь и энергию, но мы должны к ней быть готовы. Мы должны отрешиться. Мы должны пройти какие-то болевые моменты очищения. Мы должны все это принять. Если мы это принимаем, тогда мы здоровы. Я с ним поговорил. Он говорит, мне делать операцию или нет. Я говорю, вы знаете, я с врачами не спорю. Если врачи говорят, сказать, это их проблема и ваша. Я могу сказать только одно: если вы начнете меняться, то вам сверху могут дать шанс. Тогда что-то произойдет, что операцию, ну как бы о т с р о ч и т или дайте себе вот месяц скажите вот я месяц постараюсь измениться а, вот недавно я так сказать, был в Берлине попросил чтобы он мне позвонил он позвонил и говорит вы знаете мне признали неоперабельным я говорю что такое сделал прошел тесты мало э р и т р о ц и т о в сказали что операцию делать нельзя я говорю ну Значит, у вас есть шанс. То есть вам сверху намекают, что нужно, что вы можете измениться. Раз отводят от операции, он говорит: "У меня еще один был момент. Я прочитал вашу двенадцатую книгу недавно. Я говорю: "И что?". И у меня, говорит, началась, прочитал 13 страниц, мне отец помогал, а вечером у меня начались жуткое состояние. Я начал дико кричать. Меня отвезли в больницу. Врачи говорили, что из меня бесы выходят. Говорит, Состояние было ужасным, но говорит, сейчас как-то более-менее стал в ы к и р а п к и в а т ь с я Я смотрю его поле, поле лучше. Я смотрю, что из него вылезало, как вы это считаете. Вторая структура, тема гордыни, д е в а л и з м а тема превосходства над людьми. И я ему тогда начал объяснять, я говорю, вы знаете, что у вас произошло? У вас было поклонение человеческой любви. Вы поклонялись любимой женщине полностью, но когда вас начали чистить, вы принять вот этой боли не могли не только потому, что вы были в н е е влюблены, а потому, что у вас было ощущение правоты. Она не, не имела права вас предать, а она предала. И вот это ощущение правоты, оно закрыло возможность принятия о ч и щ е н и я к а к вот, я говорю, когда вы кричали, когда вы там проклинали и так далее, вот это б е с о в щ и н а лезла. Это вот и было поклонение себе как существу духовному. И вот эта тема г о р д ы н и эта тема справедливости, превосходства, правоты своей, вот она и вылезала. То есть, если бы у вас было ощущение, что перед Богом нет правых и виноватых по большому счету, если Творец всем управляет, то тогда, как бы не оскорбил вас любимый человек, вы понимаете, это донос выше. Значит, говорит, ь что он не прав, мы просто этого нельзя. Это нужно принять как данное свыше. И тогда идет унижение не только человеческой любви, и инстинктов, и тогда идет унижение себя как духовного существа и признание, что любовь к Богу важнее даже этого. И тогда ваша душа начинает очищаться. Так вот, говорю, когда вы начали читать двенадцатую книгу, там этой информации нет, но она на тонком плане все равно присутствует, потому что я уже ее сформулировал. У вас пошла чистка. Эту чистку вы не дотягивали, поэтому, вот сказать, то, что вы не, не дотянули внутреннее, оно стало вылезать, как вот этот вот, как э т о б е с о в щ и н а как эти крики, падение сахара, состояние жуткое. То есть шла обыкновенная чистка, которую вы просто не дотянули. И вот э, я с ним говорил недели. две-три назад вчера я попросил, чтобы он мне еще раз позвонил. Он сейчас в больнице. Я говорю, как у вас почки работают или нет? Он говорит, ну в принципе они работают, но тут сижу все равно на диализе и прочих дел. Так вот я п о с м о т р е л у него поле неплохое. Я ему говорю, вы знаете, тема человеческой любви уже более-менее, тема превосходства и а б с о л ю т и з а ц и и себя как духовного существа более-менее. Но у вас есть еще одна тема защищенности. То есть принять полный крах в, вот в внутренней защищенности, ощутить себя абсолютно беззащитным, вы еще пока не можете. Вот это вам, вот это звено вас держит. И я ему говорю: поймите простую вещь. Вы сейчас, чтобы выздороветь, должны получить божественную любовь. Для того, чтобы получить божественную любовь, у вас не должно быть агрессии. Если у вас есть агрессивность, значит Это агрессия к Богу, потому что все есть в мире проявление Божественного. Если у вас есть внутренняя, глубинная агрессия к проявлению, любому проявлению Божественного, значит, это агрессия к Богу. Может прийти к вам энергия? Нет, она вас убьет. Значит, что вы должны сделать? Первым делом вы должны заблокировать агрессию в, в, в самой ее основании, в самой сути. В чем суть агрессии? Кто мне не может сказать? Защищенность. То есть агрессивность это и защита. Значит, если защищать нечего, агрессивности не будет. В чем смысл перехода от человеческого к божественному? Он очень прост. Божественное вечное. с л и в е ч н о то его невозможно оскорбить, унизить, его не надо защищать. Оно не разрушимо. Поэтому, когда человек ощущает в себе божественное, то тогда он может от, отпустить человеческое и тогда внутреннее ощущение защищенности ему не нужно совершенно, потому что божественное защищать не надо, оно в е ч н о Как только у нас появляется желание внутреннее защититься, тело надо защищать, потому что тело живет в логике тела физическом. Наша душа защищаться не должна. Как только появляется желание защититься внутреннее, это означает, что мы уже все, мы уже утрачиваем Божественное, и мы уже живем в человеческой логике. И возникает агрессивность как желание защититься. Так вот я ему объясняю, когда у вас появится ощущение абсолютной беззащитности, тогда вы будете вынуждены о щ у т и т ь все Божественное как вечность, и тогда это и есть защита высшая. То есть и вот как раз здесь вот если вот п о н я т ь это. То с о в е р ш е н н о четко и понятно становится то, что говорил Христос, когда он говорил, ударил по одной щеке, подставь другую. В принципе, это аллегория. К телу это не применимо. Но если понять суть того, что он говорил, это означает, внутри защищаться нельзя ни под каким предлогом. То есть ощущение защищенности должно быть преодолено нами. Если оно преодолевается, нам нечего защищать, у нас нет агрессии, и только тогда проходит божественная любовь. Вот я ему это объяснял. Теперь другая история. Я недавно месяц назад был на отдыхе. Такая ситуация. Находимся в Сингапуре. Поехали в магазин. А там есть метро. Нужно было, с к а а т ь поехали в магазин, потом нужно было ехать назад. И я спускаюсь и не знаю, по какой ветке ехать. Там 60% процентов китайцев. Идет какая-то пожилая женщина с дочкой, вот. И такая симпатичная девушка, любезная, все. Я говорю: "Скажите, в н а п р а в л е н и и Китай город, куда ехать?" Она говорит: "Вот туда." Все нормально, показала. Мы стоим, проходит несколько минут, вдруг она подбегает, говорит, я ошиблась, говорит, нужно в противоположном направлении. И так улыбается, все, я так ее похлопал, говорю, спасибо большое, пошел, сели, поехали в другую сторону. И вот мы едем, а у меня такое ощущение странное, что-то произошло, вот как-то вот сказать, вот эта ситуация вроде бы она не закрылась. И мне стало интересно, чувствую, что-то вот в этой ситуации произошло важное для меня. Вот я начинаю думать, что могло прикидывал так, потом думаю, посмотрю на тонком плане, что происходило. Получилась ли бы пытная картина? А получилось с л е д у ю щ е м Я смотрю ее поле. У нее смерть детей в поле. Она симпатичная такая, изящная, и грациозная, и все тема идеалов. То есть, когда дама симпатичная, она работает на красоту, на идеалы, на будущее, соответственно зависимость усиливается, и, как ни странно, это опасно для детей. Почему? Потому что идеалы, будущее и дети – это тоже будущее. Механизм простой: чем красивее женщина, тем меньше шансов у нее иметь детей. Я об этом говорил. Почему? Потому что она поклоняется, вернее, все поклоняются в о е й красоте. Она подсознательно принимает эту тенденцию, начинает сама слишком дорожить своей красотой. Идеалы идут будущее и дальше для того, чтобы появились дети, красота должна быть унижена. Если на этого не принимают, тогда дети больные. Значит, если женщина красивая и неверующая или хотя бы в ней нет традиции любви, прощения, то рассчитывать на здоровых детей ей не приходится. Так вот у этой девочки классический вариант идет: смерть детей, тема идеалов, непереносимость, крах идеалов. Так вот после того, как она подошла ко мне Я с ней, так сказать, поговорил, я смотрю поле очистилось, просто вот пошел импульс, поле чистое, думаю вот это да, думаю ну ладно, сказать я работаю на тонких планах, я уже так сказать на каждого человека подсознательно смотрю как на пациента, вероятно все-таки качну, энергетику поле очистилось, посмотрим что будет дальше, я думаю сколько она п р о д е р ж и т час-два, когда начнет тухнуть этот импульс, а вот дальше произошло самое интересное. Импульс продержался час, продержался два, продержался три. Но через сорок минут после того, когда они о ч и с т и л с ь поле, я смотрю, пошла раскачка непонятная, и причем достаточно жесткая. То есть идет ощущение какой-то прессовки. Кто-то ее начал прессовать. Смотрю, кто? Не вижу. получается, что не поле само автоматически вдруг начало вот так вот, сказать, испытывать огромную нагрузку. Смотрю внимательно, вижу, что происходит чистка. Не понимаю, при чем тут? С чего эта чистка началась? Где-то час ее ломала. Я смотрел, как она на это реагирует. Сначала пошел страх какой-то, так далее, потом как-то все нормально держится. Проходит час после этой чистки, поле опять выровнялось. Поле ровное, светлое. И я потом ее смотрел через несколько дней, потом через неделю после нашего общения. Поле чистое. Смерть детей ушла из поля. Очень интересный момент. На следующий день я встал в 6 утра и пошел по Сингапуру гулять. Все спят, солнце поднимается. Я иду. Вдоль, ну там вот, курортный район, а, это речка такая. Я иду, прохожу, с п у с к а ю с ь подземный переход. Там сидит нищий, у него стаканчик. Он ч т сидит, задумался, смотрит, идет турист, то есть я. Я иду, он стаканчиком шевелит, на меня смотрит, типа. А это как раз старый китайский Новый год. Это 16-17 февраля. Я руку в карман с у ю а денег нет. Я говорю, братан, сори, и пошел дальше. Ну, он так понимающий головой качнул. Я прошел, а, а я еще с видеокамерой, так сказать, снял его, это самое судьбу его, так сказать, несчастную, прошел дальше. И вдруг так прохожу, чувствую рукой пощупал, а у меня здесь там пара бумажек по 5 долларов. Я разворачиваюсь и иду к нему. Вот и говорю, Happy New Year, парень говорю, Happy New Year, и пять долларов ему даю. Вот, он спасибо, потом я пошел, он так подумал, посмотрел, б о л ь ш о е спасибо. Вот, я пошел дальше. Я посмотрел, что у него с полем. Поле очищается. Через сорок минут та же самая картина, начинается перетряска. И опять же. У него нет внешних поводов, чтобы, то есть, но он реагирует тяжелее. У него тут же вспыхивает уныние, недовольство судьбой, то все его колбасит, то что называется по-настоящему. Его ломает все, но он все-таки держится. Поле очищается, а у него поле было свернуто. Это смерть. Сворачивается поле, значит, энергия не поступает. Он поэтому и был нищим, потому что ему дай деньги или что-то, он умрет. Он должен постоянно находиться на ощущении смерти. Вот тогда он будет выживать. Поэтому, когда ч е л о в е к а поле сворачивается, или неизлечимое заболевание, или н и щ е т а или непрерывная череда несчастья. Так вот, у него поле раскрылось. Через 40 минут и начинается чистка. Его начинает ломать. Он как-то со скрипом проходит. Вот тут я подумал, почему включается один и тот же процесс у юной девушки, хрупкая, обеспеченная, красивая, и у бомжа так сказать, совершенно е й противоположность. Я этого понять не мог. Я потом где-то неделю вот так периодически возвращался, думал, прикидывал, что произошло. И потом до меня дошло. Через неделю я п о с о л и л Поле. У нее чисто, а у него опять пошла тема недовольства судьбой, пробил себя, но Поле уже не сворачивается. В поле возможная смерть его. Вот, то есть он обречен на серьезные проблемы, неприятности. Но все-таки энергетика изменилась. То есть з е с ь понятие смерть в поле, з е с ь понятие поле сворачивается. И когда смерть в поле, это означает, что мощные блоки и человек не имеет права на счастье, на здоровье и так далее, но он будет жить. А когда сворачивается, уже шансы падают так сказать, до предела. Я начал думать, что произошло, и вдруг до меня дошло. Как вы считаете, что произошло? Точно произошло чудо. Да. Видите, как все просто. <смех> так вот, так вот, что я хочу сказать? Произошло совершенно закономерное событие. Знаете, что такое чудо? Чудо — это то, что не подтверждается предыдущими событиями. Так вот, на самом деле все подтверждается предыдущими событиями, только мы их не видим. Они более тонком план. Вот когда вот есть событие и вдруг случается то, что ну не подготовлено никак предыдущим ходом, мы говорим, это чудо, то есть как бы это идет из будущего, а не из прошлого. Так вот, принципе да произошло чудо, но потом, когда я стал анализировать, я понял, что это произошло один из самых закономерных процессов п р и р о д е а, а выглядит это так, оказывается, когда человек настраивается на божественное. Когда у него появляется чувство любви, у него усиливается единство с Богом. Потом он это чувство, если он держит и настроен на него, то где-то через 40 минут. Вот, но ну, я, я не говорю, что это всегда. Но вот в данный момент через 40 минут включается процесс чего? у с и л е н и е единства с Богом. А для этого должен включиться процесс очищения привязки к человеческому. Начинается чистка. То есть автоматически идет включение чистки, идет мощный отрыв от тех привязанностей, к которым мы привыкли. Что у этой девочки происходило? Какой-то мужик спросил дорогу. Она показала. У нее возникло теплое чувство, непонятно почему. Это теплое чувство возникло, оно существовало не пять минут, а достаточно долго, а через 40 минут у нее полезли мысли. Любимый человек предал, а вот я может быть не устрою семью, <coughs> а вот что-то у меня со здоровьем, а вот что-то у меня проблемы, так сказать с физиологией и так далее. И вот эти мысли начали все сильнее, сильнее, сильнее. <coughs> она вспоминает это теплое чувство, его просто держит. То есть она не поддается вот этой чернухи, которая полезла. Так вот, когда идет чистка, вот сплывают такие мысли. Она продержала это чувство теплое. <coughs> И что дальше произошло? Если вы поддаетесь этим мыслям, если вы не принимаете чистку, тогда для вас единственный выход какой? Должна остановиться любовь. Контакт с Божественным должен прерваться. Тогда чистка остановится также. А если вы настроены все-таки выдержать ее, пройти, сказать, сконцентрировавшись на любви, то тогда глубина чистки может быть достаточной для того, чтобы вас спасти. Что получается? У этой девочки была в поле смерти е детей, очищение, которое нужно для того, чтобы дети, так сказать, появились на свет, она пройти не могла. е д а ю чувство любви, а дальше начинается чистка. Она чистку не принимает измена, предательство, обида. Чувство любви тормозится, энергия ребенка не проходит, ребенок больной. Что произошло в этом моменте? Я эти так сказать, ситуации и вижу, и прохожу из тысячами. У меня уже рефлекторный момент где-то при всех моих больших проблемах, все-таки работа есть работа, и у меня механизм, так сказать, сохранения любви в различных ситуациях. Если это делает тысячи раз, оно будет получаться. Поэтому интуитивно она пошла за мной. То есть, во-первых, она ч у в с т в о л ю б в и держала. Во-вторых, она пошла за мной в определенном этапе обучения подсознательно. И что получается? Как только у нас душа открывается для любви, у нас чистка идет автоматически, и если мы к ней готовы. Идет все, идет очищение потомков, изменение судьбы, все что угодно. Только одно условие: выдержать, держать любовь и преодолевать то, что называется мрачные мысли для начала. Вот она это прошла. Все. То есть фактически С ней произошло то же самое ч н о л я сеанс, то есть оказывается, что получается. Потом я посмотрел на бомжа, тот же самый процесс. У него пошло ощущение красоты. Сначала оно через чисто внешний момент. Пять долларов дали, хорошо, что-то куплю, чувство радости пошло. Если чуть дольше это чувство радости и любви держится, как бы свыше д а л и то тогда включается процесс чистки. Выдержал, все, судьба изменилась. Значит, что нужно для того, чтобы мы получили новую порцию божественной любви, концентрации на этой любви и п р и н я т и е чистки на самых первых этапах? Не через болезнь и смерть, не счастье, а через элементарное ощущение нашей души. Преодолеть первые самые нюансы. Если мы их преодолеваем, то все последующие варианты чистки, несчастья, смерти, болезни, катастрофы, они не нужны. Мы уже в норме. Какой вывод? Вывод простой. Нужно не ждать, когда уже будет чистить по полной, а нужно научиться приводить свою душу в порядок на самых первых этапах, преодолеть основы. Основы какие? На сегодняшний день я знаю три ступени. Первая – это сохранить любовь, когда идет разрушение инстинктов. в т о р о е сохранить любовь, когда идет разрушение справедливости, правоты. То есть разрушение нас как духовных существ, и третье сохранить любовь тогда, когда разрушается ощущение защищенности вообще в этом мире. И если мы это можем, проблем нет особых с получением новой порции божественной любви. Но это, скажем, та модель, которую я увидел вот в результате приема, диагностики и прочее. Я начал эту модель стыковать с тем, что я знаю. Как это выглядит? Я начал наблюдать за собой. Несколько дней назад а, мы выезжали за город. Я сижу за рулем машины, выезжаю за город, и вдруг у меня пошло ощущение счастья, полета. Оно длится минуту, две, три. Пять двадцать минут ощущение вот это ощущение счастья полета такое бывает обычно в юности. Мне, кстати, один пациент говорит, вы знаете, мне последнее время перед приемом за месяц у меня стали сны с н с я с н ы как будто я молодой и ощущение юности появилось. Скажите, это неплохо? Я говорю, знаете, что это переводе означает? Он говорит, не знаю. Я говорю, у вас пошла тонкая энергия. Такая энергия идет обычно только в юности. Высокая, мощная тонкая энергия. И когда она у вас идет, даже в с т о летнем возрасте, вы испытаете те же ощущения, что в 17 лет. Это всего на все г о пошла тонкая энергия. Так вот, у меня пошла эта энергия. Я начал смотреть. Да, действительно, идет энергия стонких планов, чистая, красивая, все великолепно. Где-то это было полчаса, 40 минут. Как вы считаете, что пошло дальше? Ну, чистка? Нет. Что, какие эмоции я стал испытывать? Вот говоря простым человеческим языком, давайте так. Я понимаю, вы люди продвинутые, чисто человеческим языком. Вот через полчаса сорок минут, какие, какое ощущение я испытал? г о р и ш н и к и не попались, к сожалению. Нет, г о р и ш н и к уже это уже ближе к третьему этапу. Дело в том, что когда идет чистка на третьем уровне и на втором, она физиологии не касается, она идет только на уровне чувств. А вот когда уже доходит до третьего, там уже начинается с и т у а ц и о н н ы е б л о к и р о в к и г о р и ш н и к и болезни, травмы и прочее. На этих двух уровнях нет ни болезни, ни травм, ничего у нас тела нет. Когда чистка включается уже на третьем, на первом уровне, как сказать, если с обратной стороны, вот тогда уже чистка идет физиологическая косталов. Так вот, знаете, какое чувство испытал через 40 минут? Я даже это я сейчас вам говорю, у меня уже все системно, а тогда я д у м а ю "Ой, как хорошо, как здорово, как какая эмоция у меня пошла через 40 минут? Раздражительность. Так вот, у меня Где-то целый час я просто пыхтел от раздражения по любому поводу. Но я веду машину, мне отвлекаться это тоже, понимаете? Тут надо как бы все-таки с и с т е м у приоритетов баранка, а потом уже работа, так сказать, духовная. Так вот я потом думаю, что со мной произошло? И вдруг до меня дошло, когда идет тонкая энергия, если мы не с б а л а н с и р о в а н ы она куда должна идти? Она должна идти сначала на высшую стратегию на наше божественное я, то есть должна пройти эта энергия, а у нас человеческое должно заснуть, то есть ощущение защищенности при этом должно спать, ощущение правоты должно спать, и уж говоря о наших желаниях и чувствах, все должно быть затихнуть. И если мы все это делаем, тогда идет реальное насыщение, и потом оно постепенно распределяется уже на все моменты. Если же эта энергия сразу идет человеческо, о н а бешено разбухает. То есть божественная энергия она бесконечная, поэтому она должна идти в какой-то накопитель, который не связан с нашим сознанием и телом. Мы просто не выдержим. Если же подключить напрямую, идет бешеное раздувание, и тут же остановка этой энергии, потому что мы лопнем. То есть моя раздражительность стала расти с такой скоростью. Что потом нужно было тут же закрыть эту о н к о й энергию, чтобы я просто, сказать, с в о е й раздражительности не убил других и себя. То есть что получается? Получается вывод простой: энергию получить легко, распорядиться ею сложно. Мы не умеем распоряжаться той огромной энергией, которую мы можем получить. Значит, тот человек, который вот теперь становится понятным. в христианстве есть понятие смирения. Что такое смирение? Так вот оказывается один из первых моментов, признаков, что вы неправильно эту энергию берете, это раздражитель. н о Смирение т ь с – это есть преодоление раздражительности и повышенное, сказать, требование к миру. Значит, если мы привыкли преодолевать раздражительность и сохранять любовь, то тогда для нас приходящая энергия неопасна. Если мы привыкли не обвинять людей и не на концентрироваться на своей правоте, понимая, что правые и виноваты и это все относительно, тогда энергия может идти дальше. Если мы не привы... привыкли так сказать при появившемся желании его сдержать, а не кидаться тут же удовлетворять, будь то там еда, секс или все что угодно, значит энергия может пойти и на тело. Вот ситуация. Я начал анализировать дальше. Как один человек перед рождением детей должен получить высшую энергию, также периодически эту высшую энергию должно получать и человечество. Логично? Логично. Что будет, если человечество вот эти три уровня не преодолеет? Идет энергия, дальше идет тема с о и щ е н н о с т и потом тема превосходства, а потом идет тема разрушения тела. Тема защищенности, где мы ее видим? У западного мира. Главная идея – это защищенность. Тема превосходства, где мы ее видим? У Америки. Главная идея – это превосходство. Значит, о чем мы можем говорить? Можно смоделировать, предположить, что сейчас уже пошла тонкая энергия, и она в каждом в государстве, в каждом народе по-своему преломляется. Слава Богу, что России ощущение защищенности и превосходства очень трудно было почувствовать последние 15 лет. Значит, делаем вывод: энергия все-таки прошла и в хорошем количестве. На Западе там просто с этим проблем. Так вот, я перечитал Библию и думаю, есть ли аналоги того, что я исследовал, есть ли в Библии и что получилось. Вот давайте рассуждать логически. Иисус Христос должен прикоснуться с Божественным, должно произойти его воскресение, это есть слияние с Божественным. Перед тем, как, сказать, Божественное станет в нем реальностью, изотмить человеческое, человеческое должно сопротивляться, так? Значит, в человеческом должны сконцентрироваться и обобщиться самые главные моменты, которые мешают этому переходу от человеческого к божественному. Логично, говоря простым языком, перед распятием у Христа должны были, сказать, главные какие-то его недостатки как человека всплыть, так какие у Христа были как у человека недостатки главные? Перечислите. Уныние. Дальше. Страх. Что еще? В принципе правильно. Смотрите, когда он молится и говорит Господи, пронеси чашу м м меня, это страх за свою жизнь, за свои инстинкты, за свое тело. Это естественная э, функция тела, страх за свою жизнь и страх расставания с этим миром. Это касается темы единства. Это касается темы привязанности к этому миру или ви к нему. Логично. Дальше Христос говорил: вот вы порождение ехидны и так далее. Это есть определенное обвинение, ощущение правоты. Вторая структура. Самое глубинное, самое тяжелое – это то, что перед самой смертью. Это ощущение потери защищенности, которое, сказать, в Библии он о, о, о, о чем он говорит на кресте. Я смотрел, когда идет чистка первой структуры, где инстинты, к идет обида, идет ненависть, идет э, ревность, все что угодно. Это чисто человеческие моменты. Когда идет чистка второй структуры, идет осуждение. Когда идет чистка третьей структуры, защищенности, в основном идет уныние. Других вариантов я не видел. Значит, если у вас идет уныние, это всего на всего у вас идет чистка самых глубинных основ. Значит, что получается? что если посмотреть на чисто человеческие недостатки Иисуса Христа, то что, сказать, плоть выдает, то здесь как раз идут вот эти вот моменты главные. Значит, для чего был распят Иисус Христос? Для того, чтобы человечество получило опыт прикосновения к божественной энергии. и этапы прикосновения, и этапы преодоления проблем при этом должны быть изложены как и н с т р у к ц и и иначе человечество не выживет, когда эта энергия пойдет. Это первое, второе. Эту информацию нужно дать не за пять лет, и не за сто, за, за пару тысяч лет для того, чтобы люди к ней подготовились. Значит, что получается? Страх за свою жизнь, ощущение превосходства, о с у ж д е н и я людей и уныние. Вот те три момента, которые Не позволят нам, если мы не преодолеем их, принять божественную энергию. Значит, вот эти три момента любой человек должен в себе преодолеть. Сначала достаточно легко преодолевается с т р а х за свою жизнь. Кстати, я говорил, когда у меня дали диагноз рак. Вот этот страх за свою жизнь прошел за три дня. Вот ощущение правоты, я это с этим я р а з д е л а л с я сразу же. Потом у меня были ситуации, когда я видел, что я могу умереть, я говорил, что я лучше умру, чем я прощу кого-то. То есть я с изумлением увидел, что оказывается многим людям гораздо легче умереть, чем признать себя неправыми. То есть защищенность духовная неимоверно важнее, чем защищенность физическая, как бы это не выглядело сначала парадоксально. Я приводил пример одного человека, высокий пост занимает, спецслужбы, пост, деньги, все у человека есть, рак ч е т в ё р т о й степени. Я с ним говорю и вижу, он меня не хочет слышать, я понимаю. И он мне не перезвонил. Я понял почему, потому что я ему предложил ощутить полную беззащитность. Я сказал, если вы не ощутите этого, вы не выживете. Он не перезвонил, потому что ему легче умереть, но чувствовать себя защищенным, чувствовать, что он управляет, что он все-таки хозяин положения. И я сначала, я вот, если вы посмотрите Харьков, я, сказать. О нем говорю, и у меня идет какая-то тема осуждения. А потом я вспомнил: да я же сам совершенно четко находился в этом положении. И кстати вышел я на тему п р а вот ы через свое плечо на прошлом семинаре я руку поднимал, помните? Вот я так мог поднять, и вот так все. Потом пошел к доктору наук, он сказал: дорогой, я вас не хочу пугать, но если так сустав не движется больше трех месяцев, соли б л о к и р у е т Состав срастается. У нас таких нужно создавать заново состав в ы т а ч и в а т ь У нас таких операций не делают. Так что шевелите рукой. Вот что мне сказала: медицина. Я испугался, пришел и как-то все зашевелилось. Вот. Но понял, что врачи как-то не очень в этом деле. Плечо резко стало лучше, когда книжка вышла. Я понял, что вот эта тема правоты не случайна. Сказать вот через плечо и поощущение, э, сказать правоты у меня было заблокировано ощущение защищенности. Мне это очень помогло. Вот это ощущение о беззащитности п о л н о й когда я чувствую, что я почти инвалид. Оно мне многое позволило понять. То есть болезни нужно относиться правильно. Вот. Но я, поскольку человек любознательный, я все-таки узнал, что а тут еще мне сказали про одного человека тоже. высокий пост, положение в воле, у п р а в л е н и я и прочее и тоже рак. И ему нашли одного китайца, китайский монах, он лечит. И лечит так, приносят ф о т о г р а ф и и он смотрит на фотографию и говорит: вот это человек, а то-то -то и т о т Перед этим он вылечил мальчика, у которого рак к о с т и Но у него р а с ц е н к и высокие. Но мальчика вылечил, рак к о с т и прошел. на ноге, кстати, вот как фильм е о с т р о в фильме «Остров». Так вот этому человеку сказали, что есть человек, который Китае может помочь. Отправили туда фотографию. Он посмотрел эту фотографию, сказал: у этого человека рак четвертой стадии, ему уже никто не поможет, я могу помочь. 50 т ы с я ч долларов, как-то в процентке в Китае <coughs> растут. Ну ладно, тот отказался. Человек есть деньги, но он отказался. И меня спросили, а почему о почему он, он, он, кажется, есть реальный шанс? Уже доказано, что человек специалист. Я говорю, вы знаете, это бывает в том случае, если он чувствует, что могут погибнуть дети, а если он, если он выздоровеет, и он интуитивно хочет умереть, поэтому лекарства не подействуют, и он о т к а ж е т с я от лечения стопроцентно, которое может ему помочь, потому что он чувствует, что его в ы т я н у т а дети, а, так сказать, у х у д ш а т с я То есть подсознательно он хочет смерти. Вот только эти могу объяснить. Но я человек любознательный. Я узнал, когда идет следующий рейс в Китай, и передал специалисту свою фотографию. А дальше самое интересное. Он посмотрел этот монах и говорит: "Хороший человек. У него проблема с суставами." Сразу же с первого взгляда у него это наследственное, и у него будет резкое ухудшение. Но говорите, его можно помочь. Нужно пройти три курса. Каждый курс 65 т д ы с я ч долларов. Я понял, что Китай весьма сильно продвигается вперед. Я понял, что у меня есть прекрасная, п р е к р а с н п о в ы ш поработать над собой серьезно. Так вот, я когда начал смотреть, почему у меня ш л а тема суставов, я увидел у себя ту же самую картину, что этого парня, к о т о р о х о хотели вырезать поджелудочную и почки. Тема защищенности. Но кроме наследственных вариантов мне казалось, у меня есть еще какие-то моменты наносные. Как я это исследовал? Я, у меня практически прошло плечо, оно он не болит. <как> Вопрос разработать, привести в порядок. Вчера вечером у м е н я опять начало болеть плечо. Почему я сомневался, что у меня суставное дело, потому что сустав болит, когда его шевелишь. У меня плечо болело непрерывно. Я ночью спал по два-три часа, потому что пять часов ночью у меня непрерывно болело плечо, когда я им не шевелил. Это, это явно энергетическое дело. Потом боль стала бегать по всей руке. Потом поставили, сказать, про -про просветили, сказали, что у меня разорваны сухожилия. Ну, в общем, такое началось, что вообще непонятно, что там, как. Китайец сказал просто и понятно: суставные проблемы. Так вот, у меня опять заболело плечо. Я думаю, так, болезнь возвращается. Смотришь, чем это связано? Пошла концентрация на второй структуре, духовность правота. Я думаю, почему? Начинаю смотреть. Это со мной связано? Нет, с группой людей. Что делает эта группа людей? Концентрируется на тонких планах, то есть на видении, осознании, на диагностике кармы она концентрируется. Да. Все понятно. Где находится эта группа людей? В Москве. в Стречусь я с ней завтра. у все понятно. Это знаете история. У Елизабет Тейлор сейчас восьмой муж, кажется, и рассказывал историю про ее мужей, нет? Каждый муж ее бил по полной руками, ногами и так далее. А кстати, вот недавно звонила пациентка одна, у нее сейчас скажу, а у нее рак кожи, меланома. Я с ней говорил. Я говорю, послушайте, ну я по себе знаю, мне тоже меланому ставили, это ревность плюс еще с гордыней, вот с жесткой такой оценкой ситуации, поэтому говорю, а у н е й как? У нее была меланома, сделали операцию, и потом, так сказать, какие-то начались, предложили вторую операцию, она поняла, что толка уже не будет, 99% смертности меланом. Вот она говорит, я начала читать ваши книги, мне стало плохо полгода, ломала, говорит, потом стало лучше, лучше, сейчас нормально. Говорит, ну вот я перед тем, как записалась к вам на прием У меня лимфозлы опять распухли. Я говорю, ну давайте рассуждать логически. Если вам стало лучше, когда вы прочитали книги, вы стали меняться. У вас лимфозлы пухнуть не должны. Значит, если это идет чистка, значит уже не вы, где-то какой-то идет глубинный уровень. Вывод какой? Скорее всего, дети еще не в порядке. Из детей пошла новая волна. Она говорит, у меня дочке 14 лет, у нее, так сказать, начались выделения, ее начало ломать. Я говорю, ну Я девочку посмотрел, там полный завал. Я говорю, вы себя в порядок привели, девочка, с д е в о ч к о й нужно и говорить, и заставлять молиться, и через себя ее приводить в порядок, потому что девочка пока у вас катастрофическая, она не не и вы записываете на прием идет ускорение процесса, идет чистка, и вам показывают, что с вами будет. Вы сейчас выздоровели, но если вы не сказать не приведете ребенка в порядок, то через лет пять у вас все повторится. г о в значит, нужно приводить ребенка в порядок. Ну и дальше какие-то такие вопросы уже она для себя, для души спрашивает, говорит: "Скажите, а вот мой муж занимается охотой, убивает живые существа. Вот это хорошо или плохо? Я говорю: не хорошо, не плохо, это, это естественно для вас. г о в о р а н говорит: а почему? Я говорю: что такое ревность? Это поклонение жизни, продолжение жизни. Если вы поклоняетесь жизни, то ваш муж, чтобы вас спасти, должен ж и з н ь унижать. Он за ж и з н ь убивает живых существ. Это б ы ваша балансировка, как ни странно. Я говорю, в принципе, если брать нормальную ситуацию, то он должен был жизнь унижать вас сначала напрямую, то есть он должен упьянствовать и бить вас смертным боем. Он говорит, так он это и делал. А говорит сейчас все нормально, но охотится. Я говорю, ну это вам выбирать, что, сказать, больше вам подходит. Я говорю, но ну если вы будете осуждать его за то, что он охотится и убивает живые существа, то тогда он вернется к пьянке и м о р д о б о м Почему? Потому что ваше поклонение, он же как-то должен балансировать, чтобы ребенку помочь. Вот он как может и пытается. Так теперь возвращаемся к Элизабет Тейлор. Ее мужья кололи. т и Ну, она красивая, сексуальная. В фильме снялась, закрепила свою красоту и сексуальность. Что должен делать каждый мужчина, чтобы спасти ее бессмертную душу? Он должен помочь ей, сказать, почувствовать себя беззащитной, неправой и так далее. Вот они ее рихтовали по полной. На шестом кажется браке она решила так: все эти артисты, я знаю, что это за люди, я теперь буду умной. И она выходит замуж за электрика. Они живут душа в душу год целый, и он ее начинает опять к о л а ш м а т и т ь Она бежит в суд и начинает разводиться. То ли год, то ли два прожили. Вот. И когда идет процедура развода э л е к т р и к встает и говорит: я требую, чтобы она мне заплатила компенсацию 3 миллиона долларов, да, потому что говорит, я уже привык, я по-другому не могу, она меня таким сделала. И судья сказал, да, то есть мы в ответе за тех, кого мы р а з в р а щ а е м То есть что получается? Наше поведение – это з е р н а которое мы разбрасываем, и если мы других ведем неправильно, то тогда мы за это должны расплатиться. К чему это вся, так сказать, предыстория? К тому, что я писал в своих книжках в основном о том, как можно диагностировать, видеть тонкие планы, какие выводы делать. Правда, в конечном счете я пришел к выводу к одному: если нет любви, д и а г н о с т и р у й не д и а г н о с т и р у й Любая диагностика в конечном счете сводится к тому, что умеем мы любить или нет. Любви не хватает, а дальше уже все остальные моменты, то, что называется зацепки, и за судьбу и за желания, они уже автоматически пойдут. Я это как д и а г н о т пришел к этому, но пока я шел, я показывал, и каждый хватал то, что ему нравилось. Так вот, сказать, все, я понял, когда я <сёк> почему я, сказать, приемом практически прекратил, а потому что человек идет на прием и он бешено концентрировался раньше на чем, на своей судьбе и на своих желаниях. Он идет на прием, чтобы его желание выздороветь исполнилось, чтобы была была благополучная судьба, и он Получается, сбрасывает это на меня. Я, когда это увидел, я начал тормозить приём, и я понял, надо дальше людей просвещать, объяснять, что если вы идёте на приём, вы должны так сказать, если вы хотите выздороветь, вы должны считать себя божественное. И выздоравливаться сначала должна душа, а потом тело. Если вы игнорируете душу, а чисто энергетически себя вытягиваете, будет хуже. С грехом пополам первый уровень прошли. И сейчас, когда люди идут на выступление, на прием, я не вижу такой концентрации бешеной на судьбе, на желаниях и даже на человеческой любви. Но у особо продвинутых идет концентрация на духовности, на тонких планах. Поэтому у меня заболело плечо. Я думаю, значит, я выстраиваю информацию так, что люди внутренне все-таки цепляются за промежуточные звенья и не выходят на главное. Сегодня утром начались проблемы с кишечником, пошла опять ломка, чувствую что-то не другое, пошла тема защищенности. То есть вот конкретно вы первый этап прошли, на втором затормозились, а на третьем увязли. Значит, подсознательно для тех, кто приходит на семинар, цель семинара ощутить себя защищенным через информацию. А здесь как раз что получается: чем больше мы концентрируемся на защищенности, тем меньше шансов прикоснуться к божественному, потому что именно это ощущение защищенности и закрывает первый этап п а р а д о к с Но опять же, чтобы выстроить стену, нужно отказаться от их строительства. Чтобы быть защищенным, нужно ощутить абсолютную незащищенность. Значит, я считаю, когда перед семинаром у меня появится чувство любви, когда у меня не будет раздражения, когда мне ничего не будет болеть, вот тогда у нас начнутся нормальные семинары. Но я думаю, что во всяком случае главная динамика. Сейчас пока мы видим определенные проблемы. Но если исходить из того, что сейчас говорят все пророчества и так далее, и так далее, то для того, чтобы реально мы, приводя в порядок, помогли окружающему миру, значительная порция божественной энергии должна пройти. Если она не проходит, тогда с цивилизацией проблем. ы Но чтобы она прошла, должна быть ощущение беззащитности, абсолютное и отсутствие правых и н а в а т ы х Вот если мы это состояние можем удержать, сказать, концентрироваться на любви божественной, на своем божественном я, тогда у нас есть шанс. Но, соответственно, всех остальных. Значит. Ну давайте с этого начнем. Теоретические остальные выкладки, так сказать, отложены на второй час. Сейчас нам нужно ощутить абсолютная беззащитность, не защищенность, отсутствие правоты вины какой-либо, присутствие Божественной воли во всем. И вот с этим ощущением давайте пройдем свою жизнь, главные моменты ее, так сказать, чтобы ощутить, что единственная оценка любой ситуации. Работает только в одну сторону увеличение любви в душе. Любая ситуация ведет к Богу. Значит, в любой ситуации у нас должна быть с п ы с к а чувства любви и е д и н с т в а с Отцом. Это главное решение всех наших вопросов. Это главная а, тема помощи нашей душе. С этого и начнем, п о ш а л у Так да, хорошо. Теперь еще такой конкретный момент. Вот смотрите, если периодически э, приходит э, первичная энергия, божественная энергия на Землю, значит э, у нас в жизни должны быть ситуации, когда происходит нечто подобное. Назовите мне эти ситуации. Во изозревание. Раз. Что еще? Первая любовь. Когда мы влюбляемся. Еще. Что? Беременность, рождение детей. Правильно. Смерть. Когда человек умирает, мы должны ощущать божественную любовь, чтобы ему помогать, и идет подсознательное устремление. Еще в какой-то степени я смотрел где-то в районе 50, я смотрел, человек идет усиленный контакт с Богом два раза после 30, и после 50, д я Думал, почему? Потом понял, идет замедление процессов, идет старение и идет отрешенность, от привязок. То есть очень интересно. В период полового созревания идет энергия, но идет одновременно мощный расцвет. А здесь идет энергия, одновременно идет угасание о п р е д е л е н н ы й э т а п этап торможения. Но и что? И еще? А? Когда муж бьет? Ну это постоянно идет энергия. Но все-таки один из главных моментов, который на поверхности лежит. Вот сейчас. Ну нет, мы это все-таки уже немножко искусный момент. Что? И Правильно. Весна. Весно й идет энергия. Вот для того поста -то и существует. Мы о, о посте еще поговорим, потому что многие, с к а з а т ь не всегда понимают. Сейчас уже раньше пост был просто как вот, если поститься, значит, я Бог любит. Вот такое было отношение. Сейчас уже, так сказать, несколько другое, уже более глубокое понимание. Люди же, сказать, и, сказать, начинают говорить многие и церковь и просто люди понимают, что только, так сказать, п о п о с т и т ь с я чтобы похудеть, как, как раньше принято, так сказать, было считать м ноги, это совершенно не то. Так вот, ведь пост существовал и до Христа. Иоанн а к р е с т и т е л я постились. Пост существовал у Пифагора. д р е в н е й г р е ц и и пост существовал в Индии. Тогда, тогда вопрос: а в чем смысл поста? Для чего он был? Но об этом мы, сказать, поговорим позднее. Просто э, очень важно, чтобы мы, когда что-то делаем, все-таки еще хотя бы интуитивно или, сказать, сознательно разбирались, иначе тогда форма не закроет содержание. Но об этом чуть позднее. Сейчас мы достигли определенного состояния. Я это увидел. Значит, ровно через сорок минут начнется то, что обычно начинается. Значит, э, сказать полчаса сорок минут вы, э, сказать, внутренне держите это состояние, постарайтесь чувство любви удержать, несмотря ни на что. А через сорок минут, то есть десять э, минут получается э, второго, правильно? Сейчас который час? Без двадцати. А, давайте пятнадцать минут, чтобы быть. Тридцать пять. Пятнадцать минут второго мы находимся в зале. То есть за пять минут до того, как начнется конкретная работа. Все перерыв. Так, ну вернемся к нашему разговору. Не, что получается? У нас в жизни периодически бывают те ситуации. Когда мы должны получить новую порцию энергии, должно усилиться единство с Творцом. Ну, половое созревание мы зависим от родителей во многом. Следующий этап – первая любовь. Как себя ведет человек, который влюбился? Давайте проанализируем состояние. Не ест. Не что еще? Спит. Мало спит. Почему? Энергия приходит. Пишет стихи. стихи. Творчество идет. Отдача энергии. Рад себя ведет. Радость. Радость, потому что любовь о т дает энергию, а знаете положительные эмоции человека в основном чем связаны? Отдачь. С отдачей энергии. Поэтому чувство радости, когда что такое уныние? Это остановка энергии. Когда человек не хочет пытаться, когда человек не верит в с в о ю м е ч т у когда отказывается от желаний, это есть остановка энергии. Тоже начинается уныние, депрессия и прочее. То есть уже на Западе врачи четко заметили, если у вас нет нечем заняться, если у вас нет какого-то дела, какой-то цели, у вас будет депрессия, поскольку на Западе это очень-очень, сказать, широко сейчас идет. то всем говорят найдите какое-то обязательное любимое занятие тогда депрессия отойдет это способ отдачи энергии то есть радость это показатель того что у нас пошла энергия влюбленный человек не тянет домов в постель сразу то есть сдерживает свои животные желания тоже один из признаков влюбленности значит что получается насколько мы в обычной жизни ведем себя так Как мы себя введем, когда мы влюблены, настолько мы готовы к получению высокой энергии. И еще один важный момент. Значит, когда мы получаем высокую энергию, какие у нас самые главные опасные моменты получаются? Это ощущение защищенности, раздражительность и уныние, когда это разрушается. Значит, ощущение повышенной, с к а ж е внутренней защищенности, раздражительности, как бы э, претензии – это очень опасная тема, когда и д е т чувство любви. Если пошло уныние, значит, уже вот нас чистят на эту тему, и мы это не принимаем. Следующий момент: ощущение правоты и превосходства, которое мы отстаиваем, это уже серьезная проблема. Дальше, когда нас начнут на нее чистить, будет осуждение. Ну и когда уже подходим к телу, там понятно, это уже Как там что происходит, когда мы не можем сдержать своих желаний, когда начинается ревность, когда начинаются обиды, претензии и прочее, но, соответственно, тут уже эту тему, как говорится, мы уже обкатали, мы ее знаем. То есть что получается, когда мы влюблены, когда у нас рождаются дети, когда у м и р а ю т б л и з к и е и каждую весну нас все время, сказать. проверяют на, на то, насколько мы гармонично себя ведем. Ну, поскольку каждый год чаще всего что бывает весна. Почему весна сопровождается постом? Ну, давайте вот кто-то слышал про Пифагора. Там одно из правил поступления его, так сказать, на его курс я не знаю, его секту там. Это был одно из правил это с о р о к д н е в н ы й пост. Почему сорокодневный? Что? Ну уже знаете, сорок дней это тот срок, который нужен для того, чтобы то, что мы держим на сознании, прошло в подсознание, из подсознания уже информация не уходит. Если она разрушается на сознании, мы е ё можем забыть. Подсознание она уже сидит плотно. Это означает, что если мы сорок дней постимся, то тогда фактически мы целый год Внутренне пребываем в состоянии отрешенности, то есть правильное поведение, отрешенность. Весной, почему сорокадневный пост, позволяет нам жить, погружаться в наши желания, в блага, блага материальные, духовные и в н у т р е н н е при этом от них не зависеть. Вот смысл в чем. Кроме поста, что еще требовал Пифагор? Молчание. Молчание. В чем я слышал не один год. Что еще? Воздержание. Ну воздержание во всех аспектах тогда. Так, так вот для чего нужен пост? В чем смысл его? Умажение, того, варитие, Значит, у нас энергия идет по нескольким каналам. Один канал, с к а з а т ь это сверхстратегические моменты. Потом канал идет энергии на нас как на духовное существо, и потом третий, сказать, поток энергии, он идет на обеспечение функций нашего тела. Логично. Значит, если мы связываем функции нашего тела, тогда энергия больше идет на функции нашего духа. Активизируется подсознание, тонкие планы и идет раскрытие способностей. Я давным-давно, еще лет тридцать назад. Читал ä, книжку, где проводились, ä, ну по эзотерике, это было в конце 70-х вообще очень модно. Там проводились со студентами эксперименты. Связывали человека, он два дня лежал связаный, но не в состоянии страха и ужаса, потому что тогда блокируется все, а просто вот. Так вот через пару дней, с к а а т ь лежит связаный студент и говорит. Какой сильный запах у этого мыла, который н е с л и в соседнюю комнату. То есть через стену запахи пошли. То есть начинается открываться дальновидение. Он не ухает, он слышит, он видит то, что находится за двумя, тремя стенами. Это о чем говорит? Это говорит о том, что любой физический процесс, материальный, который происходит, является отражением. полевого процесса, который произошел до этого. То есть на самом деле все, что материальным в и д и м является отражением тонких процессов, а на тонком плане полевая структура, она имеет любую протяженность. Поэтому мы, как только отстраняемся от внешних планов и выходим на тонкие планы, мы обретаем возможность видеть на любом расстоянии. слышать на любом расстоянии, нюхать и искать, и не только на расстоянии, но и во времени. Это всего на все просто поэтапный процесс погружения в более тонкие планы. Но вот здесь есть один маленький нюанс: когда человек п о с т и т с я когда он отрешается, то у него начинается активизация энергии. Вот когда мышца напрягается, включается поверхностная энергетика и слабеет внутренняя. Когда мышца расслабляется, а человек продолжает делать ф и з и ч е с к о е усилия, тогда активизируется внутренняя энергия. При расслаблении мышечном идет активизация энергии тонкого плана. Поэтому люди исключительные сильные, у них мышцы плоские, а качки, которые именно мышцы накачивают, они очень слабые внутренние по энергетике люди. Потому что главная сила это энергия, которая течет сквозь нас, а мышца это это только один из механизмов реализации этой энергии, и причем не самый мощный. Так вот, когда человек постится, включается энергетика тонкого плана, и эта энергетика, как правило, идет куда на раскрытие наших возможностей, сверхспособностей, желаний и прочего. А что дальше? А дальше, если любви нет, начинается дивализм. У человека начинает исполняться все желания. Он может подчинять себе волю других людей, он может сказать управлять будущим, ну и так далее и так далее. Поэтому во всех школах эзотерических, где речь шла о раскрытии способностей, там в первую очередь одним из просто непременных условий, сказать развития способностей, был пост, отрешенность, п р о с т сказать с е к с у а л ь н а е там и так все ясно, сказать мы привязываемся сильнее всего через что? через механизм э, сексуальный. Вот этот парень у которого, сказать, тяжелейшие проблемы с пересадкой органов и прочее, у него осталась, знаете, вот эта тема защищенности правоты через агрессию к женщинам. То есть агрессия к противоположному полу, поскольку с а м ы е с и л ь н ы е ч у в с т в а мы испытываем при, когда любовь идет и открывается глубже всего подсознание, эта агрессия может быть очень и очень глубоко. Поэтому, сказать, скажем, в Индии это решалось все очень просто. Если ты хочешь хоть чуть-чуть прикоснуться к способностям, секс, семья, дети исключаются, то есть и разговора быть не может. А потом еще плюс пост. Но еще раз говорю, в Индии, когда люди прикасались к свер. способностям, условия должно было быть какое: отрешенность от сексуальных моментов, отрешенность от желаний и от социальной деятельности. То есть человек должен выключиться из всего того, что привязывает его к телу, иначе просто разорвет. Потому что тело, оно корыстно. У тела потребительское начало. Тело больше хочет взять, чем отдать. Это так сказать, законы физиологии. Поэтому как только человек выходит на тонкие планы, а сохраняет логику своего тела, идет ошибка, тело должно умереть, чтобы не навредить тонким планам. Тонкие планы существуют долго. на на с к о высших планах они вечные, а тело очень приходящее, поэтому логика тела всегда должна быть вторична по отношению к логике духа. Как говорили святые православные, тело очень хороший слуга и очень плохой господин. Так вот, когда человек полностью отрешен от своего тела и его интересов, прикосновение к сверхспособностям, подсознание к тонким планам для него не является гибельным. Если же у человека логика поверхностная начинает преобладать, если человек начинает поклоняться своим желаниям, своим страстям, п р и к о с н о в е н и я к сверхспособности для него самоубийственно. Поэтому, когда меня спрашивают про детей индига, это спасение человечества или это убийство человечества в принципе в обычном масштабе? Потому что дети индига, которые сейчас имеют повышенные, сказать, возможности, если не будет э, правильного мировоззрения И воспитание нравственного в первую очередь то это катастрофа. Значит, если мы в е з н о й постимся, то самое главное правило какое должно быть? Не получить энергию, а правильно ее использовать. Значит, молитва, чувство любви, оно должно быть сначала, а пост должен быть потом. Значит, если во время поста мы позволяем себе раздражаться Если так сказать, мы с к а концентрируемся на претензиях б л и з к и м если у нас ощущение правоты и критики появляется, я уж не говорю об обидах и прочих, нам поститься получается нельзя. Но в принципе это в православии, о т особенно в последнее время и достаточно четко об этом говорится, что вы можете есть мясо в пост, но не ешьте человеков. Потому что для многих пост это как и н д у л ь г е н ц и я Если я пощу, с ь значит все нормально. И вот такие люди. Главное было, что сделать: соблюдать пост. Они соблюдают пост, а когда человек переходит от мяса на вегетарианскую пищу, энергетика, естественно, подскакивает, потому что мясо это чужеродный белок. Для того, чтобы его адаптировать, к организм должен раз трачивать огромное количество энергии, а животная пища не требует. Поэтому человек переходит на вегетарианскую пищу, резко подскакивает энергетика, отрешается от еды, резко она еще больше растет. Когда идет однообразная пища, энергетика опять возрастает, потому что не нужно каждый раз п р и м и р я т ь с я к новому виду еды. И вот эта вся мощная энергетика, она должна идти правильно. Поэтому в первую очередь пост это внутреннее правильное выстроенное эмоциональное состояние. Пока держите любовь, пока преодолеваете раздражение, уныние, осуждение, там обиды, пост работает великолепно. Как только сваливаетесь на уныние или осуждение, начинаются проблемы. И, соответственно, что получается? Какие главные опасности весной, когда мы влюблены, когда у нас рождаются дети? Те же самые. Если мы позволяем себе долгое носить претензии к окружающему миру или к себе к судьбе долго так сказать держим чувство уныния там или так сказать критики у нас энергия останавливается просто так вот для того чтобы когда энергия пошла она шла правильно на какое-то время нужно полностью остановить вот вам привозят стройматериалы это новая энергия что нужно для того чтобы дом не рухнул Нужно четко поставить знак запрета на строительство стен. Задаюсь вопрос, а зачем вы в е з е т е материалы? Для фундамента. Значит, когда идет первая тонкая энергия, мы ни в коем случае не должны попустительствовать своим желанием, своему превосходству и, в принципе, то есть своим желанием как тела и своим желанием как духа. То есть, когда у человека идет высокая энергия, и вдруг он начинается, у него творчество, оказывается, и здесь нужно себя сдерживать. потому что если начинается интенсивный мысленный процесс, это тоже самое, это реализация себя как духовного существа. Значит, нужно тормозить весной и обилие мыслей, проектов, планов. Опять же возвращаемся к тому, что говорил Христос: не думайте о завтрашнем дне. Потому что мысли о завтрашнем дне, проекты, планы, цели и прочее, это есть реализация себя как духовного существа, это организация будущего, организация тонких планов. Значит, весной нежелательно не только обижаться и так далее, нежелательно строить планы. Ну, работу. Понимаете, есть ситуация, которая выталкивает. Если в принципе решительные действия человек должен делать тогда, когда у него внутренне, когда он гармоничен. Гармония когда идет, когда мы правильно принимаем тонкую энергию. Поэтому, если говорить о перемене, о каких-то переменах, то, наверное, их лучше делать с мая. А весной как бы все должно замереть, потому что любой весной любое какое-то серьезное мероприятие перегрузки на р а б о т е смена р а б о т ы и прочее – это фактически огромный перерасход энергии. И, соответственно, когда человек начинает эту энергию выплёскивать, представьте, он получает тонкую и начинает выбрасывать эту. Что в результате получается? В результате чем больше тонкой энергии, тем успешнее у него идут эти дела. И он тем сильнее заклинит его на этих делах. Значит, в следующий раз он не должен получить тонкой энергии, чтобы не сконцентрироваться на человеческом. Поэтому что может часто у всех происходит? У человека слабая потенция. Зимой искать никаких, и вдруг весной он чувствует: пошло, чувство высокие, все и потенция. И он тут же бежит с криком: вот наконец-то я готов. А потом уже импотен конкретный. А потому что когда появилась вот эта энергия, когда чувствуешь, что желания могут исполняться, первое правило не исполнять их. То есть душа должна напитаться, а потом уже тело и все остальные функции. Вот почему тема воздержания не только, так сказать, в пище, но и в сексуальных моментах очень важна весной, потому что все, где вы перебарщиваете с желаниями, везде потом нужно закрыть энергию. чтобы вы, если энергия пойдет, чтобы вас просто не разорвала на части. Значит, умение принять энергию тонкого плана, высокую, это умение в первую очередь не пускать ее немедленно на удовлетворение своих потребностей. Но в принципе все религии к этому и призывали. Никогда не выполняй первое желание. Первое, второе, третье желание, они должны как бы пройти и только потом. То есть называется с достоинством себя вести. Не кидайся жадно на еду. Все, что тебе очень хочется, не реализуй сразу, то есть позволь схлынуть первому, второму, третьему чувству, а потом с достоинством п о л у ч а ь что-то. Поэтому элементарно правильная, скажем, манера поведения, правильная эмоциональная манера весной позволяет нам весь год быть внутренне в балансе, потому что то, что весной мы делаем снаружи, то весь год мы потом будем делать внутри. Задел. То, как мы ведем себя, когда мы влюблены, так мы потом внутри себя многие годы, иногда десятилетия вести уже не подозревая об этом. То есть всегда есть точки, там где идет любовь. Если мы правильно сбалансированно себя ведем по отношению к ней, то потом мы уже внутри это делаем непрерывно. То, что нам на поверхности делаем и, с к а ж е потом отпускаем синусоида, внутри идет как прямая линия. Значит, что получается? А получается, что весной очень важно, еще раз хочу подчеркнуть, эмоционально быть сбалансированными. Что в этом помогает? Это отстраненность, это правильное отношение к близким, потому что именно в отношениях проявляются наши все эмоции. И правильное, кстати, отношение к болезни в том числе. Обратили внимание, какой в этом году грипп? Минимум н е д е л и Причем как идет вот этот э, парень у которого проблемы опять же возвращаемся он говорит сначала меняло мало падал инсулин потом говорит постали проблемы с легкими то есть опять же чистка идет по двум моментам и этот грипп также он дает и легочные осложнения и темножелание она проявляется по разному у кого-то с у с т а в ы у кого-то сказать кишечник и так далее и так далее мочеполовая То есть, что происходит? Я смотрел, что происходит при гриппе. Оказывается, при гриппе идет унижение всех трех структур, вплоть до защищенности. И очень мощно идет тема унижения желаний. Что получается? Тогда я понял, почему грипп нельзя на ногах переносить, потому что сама природа позволяет нам отрешиться от желаний не только на внешнем уровне, но и на сверхглубинном при гриппе, потому что Вирусы, они же нас бьют достаточно на, с к а на первобытных наших глубинных уровнях. И когда человек при гриппе пользуется возможностью поболеть, лежит, ему ничего не хочется, и он ничего не делает, и ничего не планирует, а просто лежит, на самом деле идет его балансировка. Молиться, лежать, ничего не делать. А когда человек говорит: "У меня куча дел, я их должен сделать", и начинает бегать. делать дела, когда у него грипп. Вот тогда начинается осложнение. Это как напоминание. Вместо очищения, отстранения, он еще сильнее себя зацепил. Ну и все. То есть, когда у нас идет какая-то неприятность, а грипп это неприятность на многослойном уровне, идет подсознательное усиление контакта, концентрация на божественной любви. А значит, в этот момент нужно отрешиться. Поэтому Еще раз хочу подчеркнуть, с в е т е того, что сейчас во всем мире происходит вот эти вот болезни и грипп и так далее, эти инфекции, они будут достаточно. Почему, кстати, обратите внимание, вирусная инфекция г р и п п идет, как правило, когда? Февраль, март. Почему? Подготовка. Пойдет тонкая энергия. Что мы должны сделать перед ней? Мы должны очиститься. Тот же самый процесс начинается. иногда пошла тонкая энергия и дальше чистка, а иногда перед ее приходом идет. И вот в этом плане эпидемии, что они дают? Эпидемия это же, тот же самый катаклизм, который позволяет очиститься д у ш и не одного человека, а группы людей. Какие главные эпидемии мы помним? Холера, чума, когда они были в Европе, когда половина Европы вымерла? То есть да, это что? Это эпоха Возрождения. Что было в эпохе Возрождения? п о л н ы й т а к с к а з а т ь беспредел, с е к с у а л ь н ы е и так далее. То есть начинает слабеть религия, люди начинают, так сказать, все больше к материальному тянуться. Вот это материальное, оно, так сказать, дает вспышку огромное искусство, картины, так сказать, ремесло и так далее. И вот пока еще есть любовь, пока еще религия держит. И одновременно, сказать, духовное есть и материальное. Вот на этой середине начинается расцвет искусства. Как только материально начинает вытеснять, тут же идет деградация искусства. н а е н н а я ц а т й книжке писал. Это, сказать, это в принципе факт, о б щ е известный. Тут же идет падение нравов, концентрация, сказать, на всех желаниях и тут же идет блокировка. Испанцы из э, Южной Америки привозят ц и ф и л и с Ну отовсюду везут, каждый складывается чем может, а дальше и холера, и чума, и все остальное. Может, да. Значит, все таблетки, которые глушат такое, как гриб в самом начале, это фактически уход от чистки. Вы внешне, с к а а т ь решаете проблему, а внутренне она не решается. Значит, есть еще один очень момент, кстати, очень важный по, по поводу Сингапура. Я когда смотрел, что происходит чистка, я себе задал вопрос: вот эта девочка, она кхм, в течение суток изменила свою судьбу. Были, так сказать, либо мертвые дети, либо больные тяжело, а сейчас все нормально. Думаю, ну, где она раньше была? Почему она не смогла? Потом до меня дошло. Она раньше не получала чистку, потому что она не могла ее выдержать. Раз и второе. Человек может идти к любви, а может уходить от нее. Меня я говорил на лекции. Вот когда у меня прошла ситуация с зубами, когда был развал, я думал, что все, просто я рассыпался по частям. Когда только зашла речь о десятой книге, на самом деле это не двенадцатая, десятая. Я просто почувствовал, что я, так сказать, вряд ли выживу. Я решил судьбу так сказать слегка обмануть. Я выпустил 1 0 у ю 1 1 и ю как ответы на вопросы, потому что я знал, что когда пишу ответы на вопросы, чистка небольшая, и, то есть шансы выжить побольше. Поэтому промежуточно я выпустил 10-ю, я 1 у ю и д у м а ю как бы процесс идет, и вроде бы можно не писать. Потом, когда уже отдышался, более что-то стал понимать, тогда я почувствовал, я могу писать завершающую книгу цикла. Если бы я написал как завершающую, то Это была бы не полная картина, и, соответственно, были бы у меня серьезные проблемы. А так я успел что-то понять где-то, я, я, сказать, потому что если бы у меня начало выключаться плечо два года назад, я бы ничего не понял. А полгода назад я уже где-то как-то картина мира уже мои возможности выдержать это были д о с т а т о ч н ы и поэтому я сумел как-то это все выразить. Так вот к чему это? К тому, что оказывается человек может по своей воле идти к чувству любви и уходить от него. Что это означает? Это означает простую картину. Идет к вам чувство любви, вместе с ним новое будущее, новая судьба и прочее. Но это сопровождается чисткой. Вы эту чистку боитесь. Вы от любви уходит. е Все равно вас откупорит, но попозже. Поэтому я говорил, что то, какой я чистку прошел, как я смотрел, я говорил, что если такое начнется со всеми, я не знаю, сколько вообще народа живого останется. Я думаю, хорошо. А почему тогда? Ну хорошо, все равно же идет какие-то п е р е т я з к и Почему люди прекрасно себя чувствуют? Вот этого не мог понять. А потом понял: они просто закрываются от тонких планов. Просто закрываются и все. Открылся тонким планом, чистка пошла. А ведь можно закрываться, можно долго закрываться. Так вот раньше закрывались очень долго и прекрасно себя чувствовали. А сейчас уже не получится. Времени е т о Сейчас, если раньше к а к и т с я божественная воля, она была скрытой, и один человек шел, а второй это, это был как бы личное участие, решение каждого человека. То сейчас она сама придет к нам, то есть это уже от нас не зависит. А раньше люди просто могли закрываться. Ну вот несколько дней назад был очень показательный фильм про Юрия Лонга. Смотрели, наверное, и там его приятель гипнотизер, он говорит очень интересная вещь, он говорит. Вот он решил стать православным, покрестился, и он потерял свою защиту. После этого умер. Он говорит четко, он свою защиту потерял. Он был защищен как мах, а когда он покрестился, он защиты лишился. Это интерпретация человека, который мыслит понятиями магии, язычества и так далее. То есть это интерпретация абсолютно поверхностная. На самом деле защита лишилась тела. А душа наоборот очистилась. То есть что получилось? Человек занимался магией, реализовал ы в желание. Это путь, так сказать, на истребление любви в душе. Если бы он не покрестился, он бы прожил бы еще, может быть, несколько лет. Но он почувствовал, что душа начинает то, что называется загибаться. И он решил как-то свою душу поддержать. Обращается к Богу и начинается автоматическое очищение души. И дальше потери энергии, с е р д ц а и смерть. То есть это закономерный процесс очищения того человека, который ну как бы ушел достаточно далеко в плане поклонения своим желаниям, своим инстинктам. Так вот я считал, что процесс чистки у каждого идет помимо его воли автоматически. Вот подошло Божественное и все начинают. Не, т оказывается, один может пойти, зная, что будет плохо, будет больно. н как в храм многие идут. о т к а ч и в а е т после храма, она опять туда идет, он понимает, что он все равно. А другие, наоборот, мне плохо в храме, я не пойду. Как она женщина, мне говорит, на записку пишет, мне плохо в храме, я решила не ходить. Ну вот, она не будет ходить, ей будет у нее будет комфортное существование, пока она не влюбится, пока не она не ощутит вот этого чувства, и или она просто не придет, как бы уже просто как как общая волна. Вот тогда от нее ничего не останется. Так что то, что раньше было роскошью, нравственность, вера в Бога, и человек каждый сам выбирался и нужно ему это или нет, скоро станет необходимостью. Но дело в чем, когда грипп начинается, во-первых, пропадает все желание есть, то есть человек просто естественно болезнь, в принципе, она включает те природные механизмы, к которым мы привыкли. Когда есть грипп, что? Ничего не хочется, тяжело думать, голова не работает, есть не хочется, делать ничего не хочется. То есть человек прибывает каком-то непонятном плавающем состоянии. И вот это именно то, что требуется. Это угнетение желаний, угнетение будущего и, так сказать, полная пассивность внешнего уровня. Нормальный процесс. Здесь просто нужно валяться, молиться и ничего не делать. Больше ничего. Все дела, которые нужны, все нужно отбросить. То есть это естественное состояние любого человека по большому счету, которое мы пытаемся наоборот как раз-то разрушить. Да. Что? Но вы же понимаете, человек должен делать минимум во время гриппа всех моментов, кроме тех, когда ситуация обязывает. За детьми надо ухаживать, вы ухаживаете. Я свое отношение к лекарствам высказал. Во время гриппа все эти жаропонижающие и так далее. Все прекрасно понимают, что это устро... снятие боли, снятие жара. Уже официальная медицина говорит, это вредно. Организм, когда, во-первых, высокая температура п е р е ж и г а е т э, с к а а т ь плохую энергетику. Именно высокая температура. Объясню почему. Человек биологически устроен так, что когда идет температура около 42, о н как бы варится, он умирает, белок сворачивается. Поэтому идет ощущение смерти. Когда идет ощущение смерти м е д л е н н о то человек автоматически, биологически настраивается на единство с Богом. Он расстается с телом, он отрешается от него, от своих желаний, от своих инстинктов, правоты не правоты защищенности. То есть идет процесс внутреннего очищения через концентрацию на любовь и отстраненность. Поэтому высокая температура, которая длится долгое время, это эффективнейшее средство лечения души и тела одновременно. Обратите внимание, в аду не холодно, там горячо. Символ Ада высокая температура тоже все не случайно грехи очищаются где в котле где высокая температура так вот э, сказать все эти медицина т о наша она исходит из чего из того что человек это тело понятие душа в медицине не существует как и в науке значит лечить нужно тело трагедия современная вот я сейчас с профессором вчера говорил позавчера. Как раз, э, он, сказать, о, он пишет книгу о, о том, что западная цивилизация вымирает и четко по пунктам это о б о с н о в а е т Там он интересно очень такой момент сказал, он говорит, когда э, р о ж д а е т с я игнёнок, овца два часа его облизывает. Если она его не облизала, он уже прыгать и радоваться не будет. Он перестает общаться с себе п о д о б н ы м он стоит вот в с т о р о н е нахохлившись. То есть вот если он не получил вот этого первого импульса, все, он неполноценный. Так вот ребенок в первые несколько лет жизни должен любовь от матери, внимание, заботу чувствовать также, а на Западе этого нет. И получается, что у них голова работает нормально, а души у них в ужасающем состоянии идет в р о ж д е н и е И он рассказывает мне историю: в Америке женщина приехала из Америки. е о н е хотела т п у с к а т ь Два года жила работодатель ее. Почему? Потому что он говорит: мы говорит, без вас теперь жить не сможем. Они все время ели Макдональдсы и они не, не общались. Она их, она им начала борщи варить. За столом все вместе сидеть стали, варили о б е д а общаться, говорить. о н и говорит: мы теперь вообще, мы понимаем, насколько мы ужасно жили. Он говорит: в два раза повышаю зарплату, останься. он говорит: нет, у меня тоже семья я должна уехать. Так вот, она ребенку она ребенка пыталась приучить горшку, но чтобы о т о чувство стыда, чувство того, что нужно как-то заставлять себя и так далее, оно появляется у ребенка, когда он не хочет сидеть в собственных испражнениях. и с п р а ж н е н и я х Это нормально. Она говорит, я начала искать горшок, в Америке нет горшков, нет памперсы только. Вы можете себе представить. Так это еще не все. Он говорит, а вы знаете, что в Америке сейчас? Я говорю, что? Он говорит, люди на конвейере работающие в Памперсах. Вы представляете, к чему они идут? То есть скоро компьютеры все заменят все то, что, что делает человек. То есть это распад полный. Секунду. Так вот, так вот, медицина исходит из понятия, что человек это тело, и поэтому медицина, ведь смотрите, что такое медицина? Это наука. Для науки человек это тело. Сто лет назад разделена наука и религия. Если раньше религия говорила, что нужно делать человеку и как о себе заботиться, подразумевая, что человек это душа, а потом тело, то когда победила наука, тоже не религия стала говорить о том, как нужно жить человеку, не религия, а наука. А наука исходит из понятия, что человек это тело, а тело это наши инстинты. к И значит, что дальше получается? Наука говорит. реализация инстинктов – это есть ваше счастье. А что это такое? Это есть язычество. Поэтому победившая наука и отошедшая на второй план религия на самом деле это проигрыш божественной логики перед человеческой. Это единобожие отступило, а язычество победило. А если мы почитаем Ветхий Завет, то там сказано, что будет с народом, который утратил веру в единого Бога и стал подчиняться и поклоняться своим желаниям. Этот народ будет погибать. Что и происходит с западной цивилизацией? Какой вопрос был? Можно вопрос задать? Можно. Вот вы сказали, что человек может закрыться. Да. Прохождение обожествления, то есть как бы отсрочить. А может ли человек наоборот ускорить процесс прохождения? Конечно, если человек может закрыться, то он может и открыться. Я говорил о том, что монахи. Я прочитал. Я сначала удивился. Многие монахи начинают молиться, не многие, но некоторые. И у них начинается, во-первых, проблема по здоровью, а потом некоторые и с ума сходят. Это означает, что если вы обращаетесь Богу, то вы должны не только концентрироваться на любви, вы должны отрешиться от вашего сознания, от вашей защищенности, от вашей правоты, от ваших желаний. А если вы усердно молитесь Богу и не хотите отрешаться, то тогда отрешение идет через болезнь. с у м а с х о ж д е н и я и смерть, поэтому так сказать обращение к Богу подразумевает любовь и преодоление зависимости, поднятие над человеческими привязанностями и насколько человек готов первое нести все любовь и второе проходить через боль, через преодоление, через отрыв от привязанностей, насколько он процесс соединения с Богом ускоряет, вот и все. не молитва, а любовь Богу, которая в котором помогает молитва. То есть цель любовь, молитва это не цель, это средство. Так вот те, кто, э, с к а з а т ь к о н ц е н т р и р у е т с я на этом, у них происходит ускорение, и тогда то, что обычно человек в течение всей жизни там боли, проблемы проходит, он может человек может проскочить за короткое время через большее мучение, с т р а д а н и я но готовность отрешиться, концентрация на любви, она позволяет ему, тем не менее, пройти. Это Это первое, второе. Еще раз, сколько раз видел, человек должен умереть. Вот, ну, ну просто не желез, по всей, по всей моей диагностике, живой. А почему? У него внутреннее пошло концентрация, ну, скажем так, правильная линия поведения, и он может спасти своих детей. Ему надо жить, его сверху поддержи, в а ю хотя по энергетике он не желез. Но если он нащупал правильный путь, он должен жить, чтобы помочь не только себе, но и детям. Он выживает. У другого идет обратно, и вроде нормально, и умер. А н что глубинный фон у него был не не не верный, и его пребывание на Земле каждый день заваливало его детей. Вроде бы все делает поверхностно правильно, а при этом более т и умирает. Поэтому Процесс можно замедлить прикоснением о в к Божественному, можно ускорить, но я еще раз хочу сказать, ускорение это дело очень серьезное, к нему нужно быть готовым. Поэтому, когда человек говорит, вот я сейчас я поверил Бога, сейчас я помолюсь и о ч и щ у с ь часто это бывает и л л ю з и й потому что любовь б о г у это процесс физиологический. Вот Христос об этом и говорит, когда п р и т ч а о невестах, если она Не думала, не готовилась, а жила, как хотела. То, когда остается сутки, уже все не получится. Вот и все. То есть мы э, выстраиваем себя, наши эмоции, э, потому что если человек, скажем, преодолевает свое желание в течение года, то потом он совершенно легко это делает. А если он попробует это сделать в течение суток, то это будет не преодоление, а разрушение желания и просто человек рассыплется и умрет. Это так сказать так же, как перегрузка. То, что сначала он с трудом может поднять, потом он делает элементарно легко. Также и понятие преодоления. Вот этот отрыв, вот, скажем так, я з а д е р ж и в а ю дыхание. Вот просто, так сказать, первый раз минута, больше я не могу. Второй раз полторы минуты. Через 5-10 д е минут две минуты. Это физиология. То есть организм может это решиться, он имеет определенные возможности в этом. Так вот, когда я теряю деньги, я должен сказать: ну и что, я должен иметь опыт расставания, опыт жертвенности. Если у этого опыта мало, то я головой уже понимаю, что мне нужно принять вот эту боль, а у меня физиология не подчиняется, и моя душа выдает эмоции ненависти, обиды и так далее. Я часто смотрю на пациентов, говорю: «Вы знаете, вы готовы принять, а ваша душа не хочет. И здесь, п а р д о н я ничем не могу помочь. Вы свою душу не воспитали, соответственно. И ваша душа. Вы прощаете, вы понимаете, что нужно принимать, что нужно любить, а ваша душа ненавидит и жить не хочет, когда вы теряете. Ну, У -у -у. что делать? Не оттягивать процесс. Конечно. Но вы понимаете, в чем дело? А помните, много званых до да мало избранных. Я объяснял смысл. Еще раз объяснить? Царство Божие, оно как пир. Человек, царь, решил сделать пир. Это свадьба раньше н а з ы в а л а с ь Я не знал, что любой пир это свадьба, а тот, кто ведет пир, это жених. Вот ц а р с т в и Божие как свадьба. Почему я не понимал, почему Христос себя женихом называет? Так вот ц а р с т в о Божие, которое подходит, вот эта божественная энергия идет как праздник. И что получается? Царь призывает на свой праздник людей, которые должны вместе с ним этот праздник разделить. То есть они должны получить то же самое, божественную энергию. А что делают эти люди? Один наслугой просто послал. Второй убил, третий поиздевался, прогнал и так далее. Что делает царь с этими людьми? Он их всех убивает. То есть те, кто не хотят прикоснуться к этому и отвергают, они прекрасно себя чувствуют до какого-то момента, а потом от них ничего не остается. Значит, если человек не идет к Божественной любви, если он от нее прячется до да какой-то про это в о з м о ж н о то потом шансов у него на здоровье и выживание просто нет. Другой вариант. Он берет первого попавшегося с улицы. Что дальше? Приглашает этих людей. А что дальше? А дальше он приходит и говорит: а почему ты не в праздничном платье? Почему ты не готов? А тут говорит: да, я не знал. Ну т д а ж е В тюрьму, правда. Почему? Не готов? Извини. То есть сначала я думаю: а этого-то за что? С улицы взяли, да еще виноват ы м оказался. Так вот по человеческой логике вообще ничего не понятно, а по божественной очень просто. Те, кто могли прийти к любви, но не пошли, у этих будет с е р ь е з н ы я проблема. А те, кто, не, не, сказать, толком и не понимали, что это такое, у тех тоже будут проблемы. Ну вот и вся тема. То есть хотя, конечно, когда человек сознательно отказывается, у него будет гораздо более жесткая реакция. Поэтому эти у б и т ы а этот в тюрьме, этот хотя бы жизнь сохранил. Вот механизм. Так вот те, кто, вот вы говорите, а что делать, сказать, а если там немножечко повременишь? Вот те, кто повременят и не хотят, э, сказать, ощутить Божественную любовь, это вот те, кто прогоняют слух, и слуги, которые пришли, сказать, ну это знаки. И каждый из нас определенные знаки получает, что пора тебе уже сказать, заняться душой. Если такой знак в виде слуги пришел и позвал на пир, то, наверное, надо идти. Вот и все тем. А сейчас мекается н ж уже знаки эти. Да, причем, так сказать, это уже н е в о р о ж е н н ы м глазом эти знаки уже каждому приходят. Поэтому, если кто-то будет изображать наивность и г о о в р и т ь а я ничего мне лично Бог знаков не посылал, ну извините, это уже его проблема. Вот, так что в принципе аллегорически все достаточно понятно, да? да чтобы выделить время период бодрствования. Нет, Знаете. Это вредно, обычно прав, да? Кто сказал? Ребенок. А, ребенок. Я вам скажу, в чем дело. Дело в том, что я исследователь. У меня не было откровения, которое я бы просто реализовал, приходил вам объяснял. Раз я исследователь, значит, я иду по ступеням. Понимаете? с к а т ь я понял, куда и д у т ступени. Но дело в том, что если зависнуть на какой-то из ступеней, это большая опасность. Вот если бы я завис на уровне тела, то тогда все, прочитав мои книги, нашли бы отмычку. Ага, вот прочитала, сняла зацепки, помолилась, в о у меня судьба улучшилась, семья улучшилась, понимаете, что получается? Я от этого ушел. Сейчас есть другие моменты. Я теперь понимаю, как мир устроен. И мне женщина, вот кстати, у которой рак меланома, она говорила, вы знаете, говорит, вот я теперь понимаю свою ошибку. Я после прочтения ваших книг, она, я все время все анализировала, а все понятно. Там зацепка за то, здесь за это, а там так далее, так далее. То есть голова, голова включается, а душат о н е р а б о т а е т Поэтому э, мои исследования нужно воспринимать как э, попытку познания мира. Я поэтому никогда не не сказать э, не запоставляю себя с религией, потому что в, в христианстве вот чем дальше я иду, тем я более убеждаюсь, там как бы есть и с т и н а и з н а ч а л ь н а я Вот вот тема защищенность, тема п р а в о ты через Христа Всё это раскрыто, дано как бы в, в законченной, т э, сказать, э, в мере. А у меня моменты познания и понимания. А что такое понимание логика? Это причинно-следственная связь, это время и пространство. Значит, ни, ни, ни в коем случае нельзя слишком серьёзно относиться к моей информации, как к справке, да. Да. Вот мы подсмотрели, как мир устроен. Да, вот они причины-следственные связи. Да, но в конечном счете какой бы анализ и диагностику мы не проводили, мы выходим на то, что есть у нас чувство любви и готовность э -э преодолеть э -э привязанность, оторваться или нет. Все. Так вот, когда человек смотрит, как бы прищурившись на мои исследования, тогда он видит целую картину, а когда он начинает слишком влезать в детали, тогда он может потерять главное. стратегическое видение. И когда ребенок говорит, что нельзя слишком этим увлекаться, я считаю, он прав. Слава богу, я все-таки сумел как-то более-менее выставить картину. И вот когда я начал уже дописывать двенадцатую книгу, я просто вернулся к Библии и увидел, что все мои исследования, в принципе, я прошел, и, так сказать, ну, скажем так, все это давным-давно известно, это изложено, но я уже это понял как исследователь. То есть я уже в этом ориентируюсь, и я теперь понимаю, как одно связано с другим. Вот такая ситуация. Поэтому наука это к чему? К тому, что наука и религия они должны объединиться, они сейчас объединяются, потому что религия сама по сути консервативна, как бы изначально данная информация. Религия консервативна, но религия нравственная. Наука очень быстро так сказать, связывает, к а т с адаптируется. Но в науке нравственности нет. У нее нравственность языческая, потому что наука оперирует понятиями тела. Соединение религии и науки необходимо для спасения и выживания человечества, но в этом соединении наука всегда должна играть вторую роль и никогда не играть первую, потому что наука это логика, это сознание, о н о в т о р и ч н о Чувство всегда первичное. Чувство словами не описывается. Религия обращается к чувству, наука обращается к мысли, мысль вторична. Поэтому никогда наука не должна опережать религию. Я занимаюсь этим как исследователь. Значит, нужно четко понимать вторичность той информации, которую я говорю. Когда дело касается о понятии божественной веры в Бога-Любовного. Бога. Да. Терпишь, терпишь, и... Хороший вопрос. Значит, у меня была ситуация. Я был на рыбалке в декабре. Плечо у меня плохо работало, и там была ситуация, когда э, парень говорит: "Кальмар плывет". Я его сейчас подцеплю на сочет. Я говорю: "Так, пожалуйста, я беру одной рукой з а п о р у ч е н ь беру его, и он наклоняется. Я рассчитывал, что он наклонится и зачерпнет, а он рванулся. У меня был такой рывок. Я упал." Что-то н е потерял сознание, а потом где-то два часа лежал. У меня было ощущение, как будто меня просто отрезают ножом плечом. Потом мне стало болеть сердце. Я стал смотреть, что со мной. И тогда я понял, почему люди умирают от болевого шока. Я говорил, что боль сначала чешется – это потеря энергии, а когда потеря энергии становится сильнее, тогда уже боль. То есть, если у нас болит какое-то место, а врачи ничего не находят, Это не означает, что орган больной. Это означает, что там идет отток энергии. Если еще больше отток энергии, боль уходит, идет деформация органа, начинается киста, опухоль и так далее. Так вот, боль это один из показателей, что мы теряем энергию. Поэтому, если боль не остановить, то обесточивание может быть такое, что могут быть опасные последствия. Поэтому очень сильную физическую боль В принципе, если человек молится, он как бы закрывает причину боли, он гармонируется. Но опять же, я еще говорю, поскольку это физиология у м е н и е любить, то когда человек чувствует, что боль он не, не выдерживает, тогда, так сказать, средства для обезболивания и так далее, я считаю уместны, чтобы не было вот слишком мощной потери энергии и дальнейших последствий. Это к чему? К тому, что когда у человека идет ситуация критическая, то Он обращается к хирургу, к таблеткам и так далее. Вот у меня на сайте Народ власт, ь там как раз проекта спасения России, там был. И вот там различные, как спасти Россию. Ну, как бы я пытался просто, но ну, эту тему затронуть, чтобы люди в ы с к а з ы в а л и с в о е мнение. И вот там люди говорят, что нужно убеждать, нужно воспитывать, нужно показывать будущее, и тогда наша страна будет спасена. Я я там такой пример привел. Вот да, говорю, представьте, страна это так же как один человек. Если человек неправильно мыслит, если он неправильно относится к миру, у него неправильное мировоззрение. Если у него неправильное мировоззрение, <coughs> у него будет неправильные эмоции, характер и поведение. И в конечном счете у него будет болезни, несчастье и смерть. Логично, логично. Поэтому То же самое происходит со страной. Если у страны неправильная концепция, потом начинаются неправильные законы, неправильные законы, неправильные отношения в обществе. В конечном счете распад. Экономику можно будет держать, а суть распадается и страна погибает. В принципе, это з а п а д н ы й мир. Так вот, что получается? Когда человек умирает, да, у него это результат неправильного мировоззрения, но умирающему г о в о р и т "Ты неправильно мир воспринимаешь." мало толку. Ему нужно сейчас вытаскивать, ему нужна операция, ему нужно вливание, переливание крови и так далее. Вот когда он отдышится, ему г о в о р я "Ты т знаешь, вот полежи в стационаре, пост, воздержание, жесткая диета, вторая ступень". И когда он более-менее отлимался, начинает смотреть по сторонам, тогда ему говорят: "Вот твой образ жизни, твои мировоззрения дало тебе болезнь". То есть здесь идет обратная ситуация, хотя п р а в и л ь н о Вот о н о п е р в о е мировоззрение. Там характер, поведение и потом уже судьба, то начинается все с конкретного воздействия на судьбу, на тело, а потом постепенно доходит до высших ступеней. Так это к чему? К тому, что когда уже вы запустили до той степени, когда у вас уже идет распад и прочее, то здесь врачи, хирурги, таблетки, вливания, б о л е у т о л я ю щ и е нет проблем. Просто нужно понять, что это вариант спасения на ближайшие несколько дней. А все равно вам придется от этого переходить уже другим вариантом. Да. Понимаете, в чем дело? Я заметил простую вещь. Когда я начинал писать первую книгу, у меня там были какие-то фразы, моменты, которые я сам толком не понимал. Я написал двенадцатую и понимаю, что в первой уже были элементы двенадцатой. Значит, любой процесс, который идет, в нем есть и начало, и завершение. То есть структурированность книги присутствует. Поэтому переживать из-за этих мелочей особо не стоит, потому что в общем плане я проанализировал двенадцать книг. Я меня везде о д и н и тот же вы, в о д начиная с первой книги. Что в ы б е р е т душа, божественное или человеческое? И как бы я там не шел, в конечном счете все равно оно как бы выстроилось. Поэтому я считаю так: на детали обращать в н и м а н и не стоит. Объясню почему. Как только вы решили, что вы что-то неправильно сделали в прошлом, это неприятие судьбы. Ваша судьба определяется свыше. Любое неприятие того, что произошло, или э, вот если бы и так далее, это есть уже не согласие с тем, что произошло. Это есть борьба с Богом. Это есть неприятие Божественной воли. Если у вас идет неприятие божественной воли, получите вы божественную энергию? Нет. Поэтому в принципе элементарно, сказать, я часто человек приходит, и мне нужно ему что-то объяснить. Я говорю, ну давайте рассуждать так. Для того, чтобы ощутить любовь и измениться, у вас не должно быть агрессии к Богу. Он говорит, да у меня нет. Я говорю, правильно. Но весь мир б о ж е с т в е н е н Есть два потока времени, прошлое и будущее. Если у вас есть агрессия к будущему или к прошлому, говорить о гармонии очень сложно. Так вот, что у вас было на начало лекции? Сожаление о прошлом 8 раз выше критического, агрессия к будущему в три раза. Неприятие прошлого шло как семикратное недовольство собой в плане прошлого непреодоленные моменты, а будущее угнетение своих мечтаний и желаний, не веря в себя. Вот ситуация. То есть мы говорим, мы пришли на семинар, мы прощаем, принимаем, и при этом мы позволяем себе где-то не принять то, что произошло. А вот все-таки, если было бы по-другому, то было бы лучше. Вот эта мысль как з а н о зараз, и у нас идет блокировка, и в нашем подсознании крутится агрессия к прошлому. А потом удивляемся, почему, так сказать, у нас не хватает энергии, почему мы не можем принять ситуацию. Кто не может принять того, что произошло в прошлом, тот, кто не может жертвовать. Что такое принять то, что произошло? Это есть жертва. Жертва это есть добровольная потеря, когда что-то произошло помимо нашей воли. Это принудительная потеря. Если человек жертвовать не умеет, он никогда не примет того, что произошло в прошлом, если это неприятно. Вера в Бога без жертвы невозможно. Люб... Прочитайте Ветхий Завет. любая религия, любую этнографическую, так сказать, литературу, любая религия это всегда жертва неразрывная. Почему? Чтобы ощутить высшие планы, нужно отрешиться от внешних планов. Пост голодание это тоже жертва. Прощение другого это жертва. Подарок, забота о другом это жертва. Почему на Западе разрушаются семьи? Потому что семья это постоянная пожертвование друг другу временем, вниманием, энергией. Общество потребления – это общество получения. Когда человек не привык жертвовать, немного забывать о себе, не получится. Вот даже когда мы общаемся, я говорил, это постоянная жертва. Мы обмениваемся информацией полезной. Один человек постоянно жертвует другому. Вот на этом построено все. Ну что идет выброс энергии, и из этой энергии формируются отношения более долгие отношения, тоже, так сказать, дружеские, семейные, какие угодно. И без постоянной жертвенности, отдачи этот процесс не развивается. Поэтому как только Западный мир перешел на тенденцию материализма, на тенденцию тела, идея потребления захлестнула идею отдачи, и дальше пошло обесточивание. отношений всех духовных планов тело б е р е т в с ё больше, а душа обесточивается. Вот нормальный закономерный процесс вырождения и распада. Почему? Потому что материализм сам по себе это есть язычество, это есть торжество логики тела над логикой нашей души. Поэтому сказать вся материалистическая наука на самом деле это скрытая реакция на ослабление католической религии. Это ослабевшая религия и побеждающее язычество. Поэтому то, что мы называем победой науки, на самом деле всего на всего является победой языческой физиологической тенденцией т е л о н а ч а л о побеждать душу. Так, да. Что что? У кого? У меня. Дело в том, что у меня всегда было желание познанию мира. Я всегда искал лучшие режимы для этого. Мне одна женщина говорит: вот у меня дочка, я одна, я все время с у е ч у с ь х л о п о ч у и сказать мне некогда помолиться. Поэтому дочку лучше отдам в приют, а сама пойду в монастырь. И тогда я буду с Богом. Я говорю, вот тогда вас с Богом то и не будете. А почему? Я говорю, потому что познание Бога это любовь, это отдача энергии, это жертва. Так вот вы как раз то, чем сейчас занимаетесь, это есть познание Божественного. Вы жертвуете ради ребенка, своей судьбой, своей защищенностью, своей правотой, своим сознанием. Вы должны любить, вы должны жертвовать, и это и есть ваша как бы н е п р е в ы в н а я молитва. А когда вы идете в монастырь, что для вас монастырь? Это исключение, так сказать, работы, заботы о ком-то. Это забота только о себе. Это ф а к т и ч е с к и поиск комфортной, более комфортной ситуации. Само защита в том числе. И очень многие верующие на самом деле подсознательно для них вера это возможность защититься, спрятаться туда, где их будет защищать. И в результате вера для них становится иллюзией. У них становится они ж е л а ю т защититься, чем сильнее такого псевдоверующего желания защититься, тем он агрессивнее относится к другим религиям или к неверующим, потому что он защищает свою территорию, которая ему комфортно себя чувствует. с я Поэтому религия это не цель а средство. Как как только религия становится целью, это опять же та же тема защищенности. Я не знаю по о щ у щ е н и ю Вот я еще раз говорю, я понял, что планировать я должен внутренне. Вот я задаю себе, кстати, совет. Я же советовал уже на прошлом семинаре. Вот вы куда-то хотите поехать. Три-четыре раза прокатайте это внутри. Если не исчезло желание, значит можно ехать. Возникает сомнение, тормозится что-то. Остановитесь. То же самое. Вот я хочу написать книгу. Вот г д е т о внутреннее с о з р е л Потом у меня начинаются, сказать, блоки выходить. Вот так, так и так. Жду реакции. Тишина. Я иду дальше. И вот так переползаю перебежками. Не накрывает все. Значит, надо остановиться и понять, что происходит. Потому что, если б ы я поспешил на второй книге, тогда точно у меня была тяжелейшая авария. Чудом просто, так сказать, вообще по идее так сказать, должно было быть несколько т р о п о в Я просто сидел и г о в о р л почему о чуть не погиб, а потому что я считал, что зацепиться можно только за материальное, а за духовное нельзя. Вот после э т о й аварии я во вторую книжку ввел понятие, что зацепка может быть за духовность, а иначе я бы просто людей бы завалил однобокостью. Потом на, на с е д ь м о й к н и ж к е было то же самое, поэтому я сейчас привык так. Вот у меня есть как бы мечта осенью, чтобы книжка вышла. Почему? Потому что Пока по моей диагностике идет, что уже в начале следующего года начнутся проблемы. То есть вот приезжает ко мне знакомая, я говорю уезжай с этого места, там может быть неизвестно что. Она говорит, ну давай скажи мне несколько мест протестируй. Я говорю давай в слепую. Она говорит пять мест, я говорю еще пятнадцать назови. Я говорю, три, я, так сказать, без особого напряжения выдержал. Загадывай на пальцах. Вот она показывает три пальца. Я говорю, вот в этом месте смертельно, вот в этом месте очень хорошо, вот в этом так тоже неплохо. Первое это то место, в котором она сейчас живет. Третье это Россия. Все-таки неплохо. Но для нее, но ну это Испания. Она загадала Испанию. Я скажу, в Испании тоже сейчас куча проблем. Объясню, почему. Испания всегда имела великолепную энергетику. Я недавно понял, почему. Потому что половина Испании была под арабами. Там была совершенно восточная тема. И на территории Испании был Запад и Восток в одном флаконе. Два мировоззрения. Почему испанские песни такие гармоничные? То же самое. Почему, с к а т древняя, с к а т самая мощная информация, с к а з а т ь на территории России? Сейчас мы решает, где все-таки была первая самая главная информация в Индии или в России. Арии все-таки пришли в Индию, они как бы после них там пошло, сказать, вот вся философия и прочее. То есть где-то где был все-таки первый импульс, и похоже в Индии он был все-таки вторичным, это было уже оформление. А самый первый импульс какой божественный, он всегда должен быть каким срединным. Срединный где идет? Где л е в о и п р а в о Где восток и запад? Это как раз тема России и Израиля. Вот, вот она идет с р е д и н н а я л и н и я Так вот э, в Испании получилось, что хотя она западнее, но там два, опять же, две темы: Восток и Запад. И за счет этого мировоззрения испанцев, их эмоции, они очень гармоничные. И в принципе Испания это доказала два года назад. Два года прошло, когда принц их сженился наследный. Но т вот представьте страну. Где все шипят. Она выходит из Шенгена на три месяца, потому что женится. Им говорят: "Да вы что? У вас какие деньги? Все, туристов отшибли, все, крах, все, три месяца сезон". Они говорят: "Да по барабану. У нас принц женец". То есть представьте, в Америке говорят: "Вы потеряете кучу денег, если так сказать, там деньги решают все". А здесь вот принц женец, о каких деньгах разговор? Выходим из Шенгена, закрываем, к нам никто не приезжает, мы гуляем. Так вот, вот это есть гармоничное поведение, понимаете, потому что не, не давятся, с у м а не сходят ради денег. Но то, что туризм раньше в Испании был 60 процентов, сейчас где-то наверное под 90, халявные деньги потоком льются, и это начинает все-таки р а з в р а щ а т ь Вот там, где курортные зоны, там очень много гомосексуалистов, там очень много наркотиков, ну то есть идет, конечно, распад, потому что Испания стихийно гармоничная страна, она не по сознанию. Россия пока тоже стихийна, надеюсь, будет сознательно г а р м о н и ч н а Это единственная страна, которая может концептуально гармония формы. В этом плане очень много значит п р а в о с л а в и е потому что в нем гармонично вот тема Востока и Запада, э, так сказать, соединяются, и тема н р а в с т в е н н о с т и соответственно, потому что что такое тема Востока и Запада и Запада, потому что так сказать восточное мировоззрение, там где сначала духовное, а потом физическое, это тема н р а в с т в е н о с т и это тема каких-то принципов. А Западная эта тема денег. Социализм пытался истребить полностью тему денег, результат мы знаем. Запад пытался истребить полностью тему духовности, результат мы видим. Так вот гармония это есть, как бы б о ж е с т в е н н а я это есть, единство я борьба противоположностей. И в этом плане у России перспективы. Вот и в этом плане она для проживания не самое плохое место. Вот, а так хорошо бы я, я часто озвучиваю какие-то прогнозы, чтобы они не подтвердились. Но сказать, просто по очень многим, сказать как б ы о щ у щ е н и е м и то, что и многие монахи предсказывают, то, то есть не просто какой-то там дешевый сновидящий, а люди очень серьезные. То есть нам буквально несколько лет осталось до серьезных изменений, д о очень серьезных. Ну и соответственно, поэтому, поскольку речь там, как бы я говорила конкретных р е к о м е н д а ц и я х в плане будущего. Как выживать? Вот то, ну в том числе вот то, что я сегодня г о в о р ю этого нет в двенадцатой книге. А если у человека очень жесткий блок на защищенность, у него энергия не пойдет. То есть энергия начинает идти, а у него защищенность. У него начинает бешеная раздражительность идти, потом бешеная депрессия, потом он умирает. Это называется пришло к нему светлое будущее. Понимаете? Вот в чем дело. Поэтому, естественно, хочется как-то этот процесс обезопасить, помочь э, другим, и поэтому я хотел бы, чтобы книга была вышла быстрее. Но еще раз говорю, ориентировочные сроки это сентябрь, а вот смогу я или нет, это уже как насколько я подготовлю, насколько мне позволят. Здесь я иду, я говорю перебежками, но еще раз говорю, что ну времени так много. теоретически. И что нужно делать? Нужно радоваться и нужно меняться. Путешествуйте, пока можно, чуть-чуть. Да какое место? Ну, я г о в о р ю предположительно, понимаете? Вот недавно была экспедиция. Я в интернете отловил любопытную информацию. Ну, смотрите, если Земля о с т а в а ю щ е е тело, корка должна быть и корка увеличиться. в а Логично. Недавно обнаружили в Атлантическом океане дырку в земной коре. Там мантии нет. Просто, понимаете, пленочка. Что это означает? Знаете? Когда человек в з р о с л е е т что у него происходит? У него родничок зарастает. У него череп. Если у кого родничок не зарастает, у детей, потому что растет голова. Поэтому должно быть место со стыковки. Логично. Делаем вывод: если у Земли родничок не зарос, что будет? Будет рост. Рост идет, идет. н а правда, ученые нашли объяснение: метеориты падают. Это уже ни в какие ворота, а других версий-то нет о том, что изнутри идет н о в ы е массы материи, возникают. Как бы страшно представить. Поэтому по-прежнему гипотеза Канта, Лапласа. Что вот газ конденсировался, вот вам и земля. То есть это уже теория, ну, явно, но я в н о но все равно пока ее держится. Так вот, если идет новая энергия, байкал на два сантиметра каждый год расширяется, земля на, с к а а т ь там десятки миллионов тонн увеличивается. Вывод какой? Она может резко вырасти в объеме. Что тогда будет? Разрыв земной коры? В каких местах? п р и в ы ч н ы Где они находятся? Посредине океана. Где расходятся м а т е р и к и Атлантический, Тихий океан. А что будет дальше? Волна? Все как бы логично. Вот. Так что, как сказать, момент не исключен. У меня версия сейчас какая к этому. Сказать я на семинаре, наверное, это потом вычеркнем, чтобы не пугать людей. Хотя посмотрим. Версия какая? Как может самое главное этот процесс вроде бы совершенно объективный, это космический процесс, участвует ли в этом человек или нет? Как вы считаете? Ну, а как? А как? Эмоционально красиво сказано, это уже книги читали явно. Каким образом человек может влиять на этот процесс? М? Нет. Давайте, м е р з е в н я как на энергетике он влияет, может влиять? Что? Скажем так. Нет, положительно, что положительно найти механизм, как помочь этому процессу. Мы должны найти о т р и ц а т е л ь н ы Как человек может ухудшить этот процесс? Агрессия к чему? Смотрите, энергия откуда идет это? Я писал в один и т е к н и ж к е Энергия. Творец последовательно она, она входит в одни миры и постепенно эта энергия материализуется. То есть энергия идет из других миров, а будущее скрыто в других мирах. Значит, что получается? Мы являемся частью Земли. У нас колоссальная энергетика. У нас есть критическая масса. Я вам говорил, какая? Шесть миллиардов. Что это означает? Это означает что когда людей 6 миллиардов, то их эмоции в о б щ е планетном масштабе начинают явно влиять на Землю. Что это означает? Если Земля получает энергию из будущего, из других миров, эта энергия становится м а т е р и е й и Земля расширяется, и поэтому она идет постепенное увеличение. Если у Земли будет агрессия к другим мирам, она получит энергию Нет. на какое-то время. Люди – это часть Земли. Если у людей возникает агрессия к будущему, а мы это сейчас наблюдаем, особенно у западной цивилизации, если идет агрессия к будущему, то поступление энергии из будущего тормозится – плотина. Как только оно накапливается до какого-то момента, идет прорыв, и она уже поступает не порциями, а одной большой порцией. Как это выглядит? Я думал о, о всемирном потопе, когда Бог говорит, люди нагрешили и их нужно смыть. А знаете, почему всемирный потоп? Когда идет мощный выброс энергии, лопается земная кора и выливается магма, идет испарение колоссальная из океана. А дальше вся планета покрывается облаками, идет дождь и начинается потоп. То есть чисто, так сказать, научными вариантами можно, в принципе, обрисовать то, что было, и значит, возможно, то, что и может произойти. Значит, насколько люди забывают о божественном, насколько они начинают поклоняться своему человеческому, и они становятся агрессивными не только к Богу, но и к тонким планам к будущему. А дальше по схеме. Вот, это один из вариантов, понимаете, набросок, один из возможных вариантов будущего. Просто я пытаюсь как бы просчитывать. И в, в общем плане получается модель достаточно, скажем так, не исключено, что близка к реальности. Поэтому элементы этого могут произойти в ближайшее время. Значит, с одной стороны, сейчас с одной стороны, значит, мы должны быть, мы должны понимать, что какие-то перетряски будут, а с другой стороны, насколько мы гармоничны. настолько мы помогаем э, всему миру все-таки сбалансировать этот процесс получения энергии, да. Боюсь, т о что вы говорите, не совсем точно. Во-первых, Бог никогда не ужасается. Потом Он, но я до этого предупредил. И уж если тогда люди еще только-только не успев нагрешить, уже были такие плохие, то уж сейчас то, что творится, но ну это Содом и Гоморра могут позавидовать тому, что, с к а з и т ь исполняют сейчас люди в обще-государственном масштабе. Вот, поэтому сейчас. Сказать всеми, всемирный потоп сейчас, я считаю, это мы еще хорошо, с к а т ь проскочим, если будет просто всемирный потоп, потому что энергетика, ведь понимаете, я еще раз говорю, я на лекции говорил, я считал раньше, что вот какой-то катаклизм, неприятности, это ужасные и прочее. Сейчас я пришел к выводу, что если не будет катаклизма, у нас нет шансов выжить, потому что та тенденция, которая сейчас идет в мире, это фактически подготовка к третьей мировой войне. Только краем, ух, а я слышу о тех новых видах вооружения, которые существуют, когда там идет речь о... Я 30 лет назад слышал о том, что уже монтируется на орбите аппаратура, которая способна, сказать, чтобы лопалась земная кора и м а г н у выливалась. 30 лет назад уже была такая п р в д а Представляете, к чему мы идем в техническом аспекте? Это же просто уже, понимаете? Трудно. Представить, вот президент Недан в о сказал, они тут думают баллистические ракеты, есть гиперзвук. Что такое гиперзвук? Его нигде ничем не остановить. Гиперзвук – это волны. Вся вселенная – это волны. Волнами можно разрушить все что угодно. В семьдесят первом году я был скоросводом. В с е я втором я был в компании в декабре 72 -го года, и мне один парень рассказал, что в недрах В архивах царской охранки похоронен, похоронены документы человека, который заявил, что я изобрел машинку, которая на волнах создана, она работает через волны, и я могу уничтожить солнце. Он был убит через несколько дней, а пришла полиция и забрала все документы. Где там, говорит, эти документы лежат? Никола Тесла говорил: "Я могу уничтожить землю". Предполагаю, что тунгусский метеорит это его эксперимент. Это было не пять и не десять лет назад. А вы говорите, не будет потопа. Технические возможности цивилизации настолько опередили н р а в с т в е н н ы й аспект, что такое н р а в с т в е н н о с т ь Кто мне скажет? Главные функции. Для чего нам нужна нравственность? Что такое нравственность? Забота о ближнем. Нравственность позволяет другого почувствовать как себя и не ущемлять его интересов. Не убивай подобного себе, не притесняй подобного себе, не воруй, не граби, не убивай. Это нравственность. Что это означает? Это означает, что если я другого чувствую как себя, мне не захочется его убивая его я буду убивать себя. Поэтому, если человек нравственный, то тогда ему не захочется развязывать ядерную войну. Ему не захочется истреблять других, потому что он понимает, мы все едины. И тогда пойдет речь о реальной сдерживости вооружений и так далее. Когда человек почувствует, что это может убить всех, он скажет: я отказываюсь. И так далее и так далее. Нарастность – это возможность ощутить себя едиными на земле. Если этого ощущения единства всех как одного целого не будет, тогда одна часть убьет другую. Если двух противоположностей есть только борьба их, а нет единства, они распадаются и гибнут. смысл единства и борьбы противоположностей в том, что чем больше в них борьбы, тем больше в них должно быть единства. Это есть любовь. Если любви не хватает, то тогда идет разрыв и распад. Нравственность позволяет нам ощутить единым и с другими людьми. Нравственность позволяет нам остановить нынешнее желание ради стратегического выживания. Нравственность помогает нам притормозить человеческое и ощутить божественное. Так вот, именно эта нравственность должна контролировать наши возможности. Сейчас цивилизация вырвалась, она идет впереди нравственности, потому что всем руководит наука. Религия отстала. Наука по своей сути безнравственна. Поэтому, если говорить о, э, сказать, о каких-то катаклизмах, то, то положение, которое на сегодняшнем мире э, существует, оно это уже катастрофа. п р о и з о ш е д ш а я И если, так сказать, механизм торможения, ведь что делала религия, стаж е инквизиции? Они сжигали человека со сверхспособностями, потому что у всех этих людей со сверхспособностями была одна тема: навредить другому, подмять его, уничтожить, использовать. Вот сама ситуация. Так что такое сверхспособности? Современная наука – это и сверхспособности. И куда она идет? Она вредит, она уничтожает. Генетически модифицированный продукт. Это же уничтожение, если подобно. Почему? Почему в иудаизме нельзя сеять два э, сорта разных рядом? Я говорил. Почему? Знаете? Дело не в них, я считаю. Дело в том, что когда человек сажает что-то Он уже туда всовывает свою энергетику в какой-то степени. Он даёт свою тенденцию. Он же посадил растение на него завязано. Так вот, когда он скр... растение, хотя оно на него завязано, но оно защищено своей структурой внутренней, как бы. А вот когда скрещивается, в момент скрещивания растений, оно беззащитно, е туда можно в с у н у т ь любую информацию. А ученый всовывает информацию какую? Поклонение желаниям, поклонение благополучию. И когда он будет есть этот продукт, в нем стократно будет усиливаться через глубинные уровни зацепленность, и дальше он будет умирать, когда будет есть эти продукты. То есть, когда человек, говоря простым языком, скрещиванием растений, селекцией должен заниматься святой, а не грешник. А у нас кто этим занимается? Ну понятно. Поэтому любые эксперименты по воздействию на глубинные уровни жизни, когда здесь у нас нет ни этики, ни веры, ни понимания, то это есть внутреннее. Любое такое растение, оно уже закрыто, оно концентрируется на поверхностных уровнях, оно утрачивает гармонию единства со вселенной. Внешне все то же самое. Ведь что в еде есть? Как наука, сказать, оперирует понятием еда? Есть что? Микроэлементы, витамины, так? Что дальше есть? Калории. Что дальше? Энергия. Что дальше? Информация. Так вот, информацию, энергию ученые выбрасывают, они оперируют только понятиями микроэлементы и калории. Обратите внимание, Восток чем живет? Духом. Запад телом. Где едят п р о р о щ е н н ы е сказать, все растения? На Востоке. Пророщенная соя – это один из главных элементов питания на Востоке. Почему? Потому что все знают, что в ней, сказать, главное, что энергетика. В ней, как в самом продукте, калории вещества ноль, но энергия и информация есть, и это есть главное е. Почему на Западе очень много толстых людей? Потому что они едят огромное количество калорий, а энергии не получают. Организм хочет есть, не когда он калорий получил, а когда энергии ему нужно получить. Он ест эти гамбургеры и прочие дела, а энергии нет, поэтому он пытается калориями заполнить энергию. Внешняя энергия идет, его раздувает, а внутренней энергии у него нет, поэтому бесплодие, импотенция. А на востоке наоборот, он ест вот эти все дела, п р о р о щ е н н ы е полусваренные. То есть, э, сказать, э, я смотрел телевизор. Вот как готовят на востоке. Японец перед ним кружечка, ну такая кастрюлька небольшая. Он берет капусту-то, оно ну, все овощи, бросает туда, 10-15 секунд, достает, оформил, это готовое блюдо. То есть если вы будете есть сырую пищу, оказывается сырой продукт сопротивляется, он жить хочет, и для того, чтобы его подавить, вы тратите много энергии. Если вы перепарите, там вообще ничего не остается. Вы энергии не получите. А вот когда он, сказать, вот такой полуфабрикат, чуть-чуть отваренный или чуть-чуть обжаренный, в нем есть энергия и в нем есть возможность усваиваться. Именно так и готовится на Востоке пища. А на Западе перепарят, пережарят, там остаются только микроэлементы и калории. Так неужели непонятно? Квадрат – это что такое? Остановка энергии, значит, жрать надо меньше, короче. 7. А круглая – это, наоборот, активизация еды. Поэтому есть лучше на квадратных тарелках. Тогда меньше будет разжигаться аппетит, как ни странно. И когда у человека тема желания идет, я ему говорю: Вы знаете, с вашей темой желаний вам нужно все-таки как-то с едой. Да не могу я. Так, так, берите палочки. в е д смотрите что получается вы на какую-то порцию еды должны выделить скажем в три раза больше энергии тогда еда будет усваиваться вы должны выбросить энергию если вы э н е р г и и выбросите мало то тогда еда усваиваться не будет в каком случае вы мало выбрасываете э н е р г и и когда вы переедаете эта еда отравляет потому что тонко так сказать вы не получаете когда вы спешите когда вы в стрессе едите Когда вы едите неправильно приготовленную пищу, когда вы едите вечером, когда снижается энергетика, вот тогда начинаются проблемы. Дальше, когда вы едите крупными кусками, потому что вот такой кусок мяса, когда вы едите, скажем, на, на него нужно много энергии, а вы, вы выделили порцию и все, значит у вас будут проблемы. Обратите внимание, как на Востоке питается китайская, где больше всего народа в Китае, значит, кто должен правильнее всего питаться китайцы посмотрите как они готовят мясо оно у них все чешуйками мелкая фасовка это не не только для того чтобы сказать сок пищеварительный а потому что энергетически вы больше на каждый кусочек вы выбрасываете энергии и идет усвоение не столько внешнего уровня сколько тонкого плана когда вы берете ложку риса и съедаете вы выделяете скажем 10 порций энергии когда вы возьмете палочки то вы эту порцию будете есть за 30 раз и вы 300 единиц энергии выделите соответственно переваривание е ё будет другое вот и весь механизм дальше вы знаете я был на экскурсии на подводной лодке знаете какая там главная проблема мне п о к а з а л и подводную лодку как Путин почти как Путин Как вы знаете, какая главная проблема? Несварение желудка. 20 лет пацанам у них понос, у них несварение желудка. А знаете почему? Вот сегодня мы идем утром, пошли прогуляться, бежит мужик, лицо безумное, он бежит, ну, ну вот как будто, так сказать, ну, пытают его. И я г о в о р ю л знаете почему? Вот не жильцы все эти бегуны. Что он терзается, он мучается, видно по лицу. Но он говорит все внутри: здоровье. Уже все давно поняли, что бег вреден. А знаете почему? Это же все связано с подсознанием. Потому что естественно, миллионы лет, что делал человек, ходил, он бежал только тогда, когда был сильный стресс. Либо тебя сожрут, либо ты кого-то должен сожрать. А это стресс. Поэтому, когда человек бежит, он вводит себя в состояние стресса, идет п е р е ж и г а н и е сказать, слишком быстрая потеря энергии в этом состоянии. А когда человек идет, у него нормализуются функции. Человек привык на самом деле в течение миллионов лет ходить. И что получается? Когда человек начинает ходить, особенно утром, у него идет активизация жизненной энергии, и тогда пища переваривается нормально. Если человек не ходит, пища перестает перевариваться даже у молодых и крепких здоровых парней. Поэтому на подводных лодках они, чтобы просто не было несварения желудка, они ходят час-полтора в день вперед-назад по крошечным, там вообще пространства нет. И вот они п о д о с о ч к а м вперед-назад ходят, чтобы как-то заработал кишечник. То есть что получается? Опять же, период поста человек должен двигаться, он должен ходить. Тогда он в еде будет брать не только калории, а тонкую информацию. Тогда есть надо ему будет меньше. А когда человек не двигается, у него кишечник не работает. Раз не работает, значит, не усваивает главную энергию, информацию. Значит, уже человек о б д е л ё н То есть наша естественная. Мы должны утром разогнать себя. Энергия. Почему люди умирают в 4 утра? Кто знает? Вот сердечники, кардиологи заметили, люди умирают больше всего в 4 утра. Почему? Почему самый крепкий сон в 4 утра? Потому что меньше всего энергия. Вывод какой? У нас энергетика начинает подниматься с 4 утра. Она идет до ч е т ы р е дня, а потом начинает падать. Значит, после ч е т ы р х п я т и дня есть, это уже создавать себе проблемы плотно. И если рано утром есть, это тоже создавать себе проблемы. Почему? Потому что когда у вас идет тонкая энергия, не надо ее сбивать едой внешней энергией. Почему люди умирают четыре утра? Меньше всего энергии и спят крепче всего. Почему молитва лучше всего идет с 4 до 6 утра? Потому что когда энергия идет там подъем, она самая слабая снаружи, но она самая сильная внутри. Все, что начинается, имеет внутреннюю информационную самую мощную энергетику. Поэтому тот, кто рано встает, тому Бог подает. Кто такие совы, знаете? Кто? Совы – это люди проблемные. Когда, вот представ, представьте, у вас что-то не в порядке с желаниями, вы слишком много хотите и не того совершенно. А теперь представьте, вы встаете в 4 утра и всего этого хотите. Оно у вас все исполнится, а потом вы будете болеть и умирать. Значит, что нужно сделать для того, чтобы вы своими желаниями себя не убили? Вы должны быть до 12, д о двух спать мертвым сном, а заснуть где-то в 3 р четыре. классический вариант. Поэтому что получается? Человек, который как бы чувствует, просто он встает рано и нормально себя чувствует, это значит он в принципе более-менее сгармонирован. Тот человек, который должен спать до 10, до 11, это означает либо ревнивый. Я одного парня знаю, хороший парень, н правда жулик полный. Тема желания, ну остановиться н не может, но ну, никак в некоторых моментах. Он раньше двух не просыпается. Просто не может остановиться и правильно делает. Вот так вот что получается? Получается, что если мы встаем рано утром, то обязательно надо молиться, потому что если мы рано утром встаем, то все наши желания могут исполниться. Это, как знаете, к китайское проклятие, что все твои желания и с п о л н я л т с я первое, а второе китайское проклятие, чтобы нет. к а ж е т с я там такое, чтобы чтобы тебя окружали только хорошие люди, что там такое, чтобы у тебя были только положительные эмоции. Ну, в общем, что такое одно из самых страшных. Вот, то есть, когда желает только лево или право. Так вот, когда человек встаёт рано утром, если он себя сгармонировал, то тогда, во-первых, у него появится правильное желание. Он их ограничит, если чувствует, что они не соответствуют б о ж е с т в е н н о м у уровню, и он будет в гармонии. Вот я что я делаю? Поделюсь своим опытом. Ну, не, но ну мы говорим о среднем уровне. Ночью работать хорошо, с к а ж е т с но это идет как э, реализация того, что накопил. Вот, но в принципе, в принципе, еще раз говорю, вот этот утренний импульс я замечал за собой. Я засыпаю в час-два, я все равно в с р а л в н п о л 4.30 просыпаюсь, я просыпаюсь полтора часа, я в таком состоянии. молюсь что-то, о чем-то думаю, потом я засыпаю. То есть вот этот момент с ч е т ы р х до шести у меня почему-то теперь я понимаю, в чем дело. Вот, то есть он так вот я утром встаю, вот этот момент я недавно поймал это чувство, когда слякать на улице, я семь шагов вперед-назад по комнате, семь семь вперед, семь назад. Вот я хожу, я час хожу вперед-назад, я при этом думаю и наблюдаю, как восходит, как начинается рассвет. Вот это ощущение. Я раньше говорил, какой шикарный ресторан, пошли, тоталь, так далее. Так вот, представьте, что вы пошли в самый лучший ресторан, вы, скажем, грохали кучу денег, великолепное ощущение получили. Так вот, все то же самое теперь вы получаете утром и бесплатно, потому что ощущение полета и радости просто великолепное. А почему? Потому что когда вы начинаете ходить утром, вы проснулись, вы не поели и вы начинаете ходить, у вас начинает энергия подниматься. И вот это ощущение полета, оно просто великолепное. Элементарная ходьба, можете на улице, можете в комнате, но работает очень хорошо. Зарядка? Понимаете, зарядка все искусственное, поверьте мне, это и с к у с с т в е н н о это уже по ощущению. Вот здесь ц и г у н ритм ы Вселенной, нормально, ходьба нормально, то есть все, что нам естественно, дает нормальный приток энергии. Как только включается голова, искусственные какие-то слова, дела, тут уже начинается проблема. Тренажеры, я замечал, они заваливают, они внешне вытаскивают, внутренне могут завалить. Я вам скажу почему? Потому что ходьба это естественное состояние человека, когда вы идете ощущение приближения к цели, вы о какой, о чем-то подумали, как бы внутренне приближаетесь. Тренажер цель другая. Тренажеры уже мышцы, понимаете, и это н а п р а в л е н о и идет. А просто ходить, вы знаете, я замечал, что вот даже просто такой тренажер вверх-вниз, как велосипед, меня начинает болеть сердце, у меня п а д а е т внутренняя энергетика. Когда просто хожу, легкость. С тренажерами поаккуратнее. к о ж и т ь а молиться можно в постели в ч т ы р е утра. Вы знаете, можно, но есть один нюанс. Дело в том, что когда вы молитесь к о м ф о р т н о м совершенно о щ у щ е н и е тогда может срастись. Устремление к Богу с вашей комфортностью. Поэтому момент устремления к Богу он должен сопровождаться хоть каким-то элементом дискомфорта. Например, как Кстати, я вам скажу, я смотрел, если почему йоги только недавно до меня дошло, почему йоги на гвоздях спят. Оказывается, когда вот спишь на гвоздях, ты обязан расслабиться ночью. и принять удовольствие, п а р д о н как говорят. Так вот, а здесь идет мощное унижение защищенности. И когда спишь на, на жестком дискомфортном, это, это великолепный вариант очищения внутренних планов. Я под, все время бегал, искал гвоздики, потом понял, это занятие сложное, вспомнил об аппликаторах Кузнецова. Тоже по магазинам п о м е т а р и л с я а потом пошел, купил э, коврик для бани, знаете, вот пластмассовый с жесткими. И вы знаете, я на него посмотрю, мне уже легче. х о т я когда переночую на нем, я с вами поделюсь своим впечатлением. А сейчас я пришел к выводу, что просто на него п р о с т ы н ю и на нем надо спать. И я считаю это очень хорошая тема. И причем вместо подушка тоже не в а ж н о Я стал скатывать п о л о т е н ц е Просто жестко скатайте полотенце и как наволочкой тоже хорошо. То есть подушка должна быть жесткой. не совсем деревянной, но достаточно жесткой. Тогда лучшие с п и т с я Так что, с учетом тех событий, которые мы как бы не исключаем, сказать перейти на какие-то моменты, но, скажем так, п о д г о т а в л и в а ю щ и е нас. Почему бы нет? Время заканчивается. Прошу прощения. Хотелось бы еще. Так. Собираюсь, но пока не могу. Ну какой вопрос? к к как-то. о о области. Жена Бориса Грызлова там помогает в с й Жена там И там устраиваются праздники, д е т и все называют настоящим суммами, их там около т р и д т и человек. А сейчас в последнее время прокуратуру области ведет кампанию, подключил московских самолетов п р о к у р а т у р у района в е р н и л в прокуратуру, района, вернее, в прокуратуру в московской области, чтобы р е ш и т ь вот этот удачу детей. Чтобы... Я слышал об этом. Да. Так как, короче, какой вопрос? Они делают так, когда а, они мамой и... Я вам объясню, в чем дело. Дело в том, что я говорил, любой процесс он себя защищает и хочет жить. И положительный, и отрицательный. Раковая опухоль работает как организм, который хочет жить. Поэтому любой негативный процесс он расширяется и защищает себя. Вот у нас последние 15 лет очень активно себя защищали. Сексуальное меньшинство очень активно себя защищали люди, как говорится, к р ы т и н н ы е королей, которые для которых деньги, для которых ж е л а н и е было всем. Они очень усиленно пропагандируют этот образ жизни сейчас по телевизору и так далее. Почему? Потому что именно на низменных чувствах можно заработать деньги. На святости денег не заработаешь. Так вот эта тенденция к п о я в л е н и ю вот таких вот приютов религиозных и так далее она является большой опасностью для тех, кто хочет зарабатывать деньги, потому что через прокачку денег, через детские дома вы меня понимаете. Поэтому как только идет здоровая тенденция, когда человек говорит, да не надо нам этих таблетками травиться, просто утреннее, сказать в Китае, кстати, нет аптек. Человек, мой приятель п о д о х а л говорит, там нет аптек, побежал, аптек нет, почему? Он говорит Она мне нужны, мы пьем чай зеленый, занимаемся гимнастикой по утрам, зарядкой. Я я говорю не о религиозных приютах, я говорю о тех, кто им составляет конкуренцию. Для прокуратуры, для многих вот таких вот органов, вот эти, скажем так, зачатки здорового образа жизни представляют опасность, потому что они могут изменить привычные моменты получения денег. Вы понимаете, начнется все с приютов, дети начнут вырастать нравственными, потом дети скажут: а почему ворует чиновник? А почему прокуратура себя неправильно ведет? А почему средства распределяются неправильно? А почему наш человек со здоровой психикой представляет опасность для людей, которые делают деньги по большому счету? И поэтому интуитивно любой человек, для которого деньги это все, пытается удавить того, кто стремится к высокой нравственности. Вот и все. Это вполне естественный процесс. Этот процесс у нас в стране еще будет длиться. п о с м о т р и т е что сейчас. творится на экранах телевизоров. Те, кто делают колоссальные деньги на рекламе, они будут бороться и убивать тех, кто против этой рекламы. Я приводил пример. Вот мы, мы с вами разговариваем, вы меня резко прервали. Что это означает? Это означает, что вы о с о з н а е т е что вы несете большую в а ж н е е информацию, что вы правы. Так, так. Что делает реклама? Она грубо прерывает любой фильм. Это означает, что реклама права в нашем подсознании откладывается, что реклама в информации, в рек, вернее информация в рекламе намного важнее, чем в том фильме, который мы смотрим. А теперь представьте, мы смотрим фильмы о н р а с т е н о с т и о религии, и туда втыкается в т ы к а е т с я в рекламы. В нашем подсознании идет мощное смещение приоритетов. Религия, н р а с т е н о с т ь на втором плане, а стиральный порошок на первом и же продать, продать его и так далее. То есть идет А, сказать разложение душ и те, кто на этой рекламе получают миллиарды, они будут бороться, поэтому н р а в с т в е н н ы й человек сейчас он является опасным конкурентом для тех, кто зарабатывает деньги. А таких пока у нас вот не, не большинство, но они держат ситуацию, они ее управляют. Поэтому процесс победы н р а в с т в е н н о с т и на деньгами д нам предстоит, он будет мучительный. И вот то, что вы говорите, что очень большие проблемы вот этого, так сказать приюта религиозного. Они будут. Это вполне еще раз говорю. Любое, э, сказать, чистое, скажем, э, оздоровление со стороны р а к о в о й о п у х о л и это, э, сказать, катастрофа. Она борется за свое выживание. Поэтому сложившаяся вот эта п о р у к а в о р о в с т в а безнравственности, поклонения деньгам, она себя будет отстаивать и через средства массовой информации, и через убийство людей, и через прокуратуру, и через газеты, как угодно. Но это закономерный процесс. Девочек, лет. Через Дело в том, что еще раз говорю, тем людям, которые требуют распустить приют и вернуть детей родителям преступникам, этим людям наплевать на судьбу детей. Они преследуют на самом деле не заботу о детях, а свои. Интересы корпоративные, финансовые — это отдельная р а с г о в а н н о с т ь Самая лучшая помощь — это ей привести себя в порядок. Первое. Второе. Самая лучшая помощь — это осознать проблему и подключить к ней людей. Это пресса, это телевидение. И вот это и самое лучшее. Мы должны осознать, если мы увидим, что государственные органы ведут себя безрассудно и поймем, почему, то тогда легче будет защищать остальных. Поэтому нужно не биться, не столько биться в каком-то конкретном месте, сколько нужно понять суть проблемы. А суть проблемы заключается в, в очень простом. Кстати, во Франции то же самое. Там, где государство выделяет большие деньги, допустим, на п р и ю т ы и так далее. Там всегда деньги будут пожирать нравственность. Это опять же та же тема, и она решается через, опять же, нашу гармонию, наше развитие. Если человек не гармоничен, его легко обмануть, его легко ввести в заблуждение. Этот человек не откликнется на реальную помощь. Поэтому еще раз говорю, начинаем с себя, а потом еще раз говорю, самая лучшая помощь. Это понимание Нет людей, есть и д е и Если правильная идея появится в нашем обществе, то тогда общество будет гармонизироваться. Если идея не появится, как бы мы ни били с ь за отдельные о с т р о в к и они зачахнут. Поэтому возвращаемся к тому, с чего начались. Задание надо. Значит, первое поэтапно. Сначала проходите все моменты унижения инстинктов, п е р е т р я с к и их. сохраняйте любовь, снимайте претензии другим к себе. Второе, все моменты краха вашей правоты, справедливости, ощущения превосходства. Опять же, нет правых, нет виноватых, чувство любви и видение Божественной воли и принятия. Почувствовали, прошло. Переходите к краху защищенности. То есть все, что вот, чтобы реально пройти вот эту ситуацию полный крах защищенности, должна быть непрерывная концентрация на божественной любви. То есть вот это ощущение божественной воли должно быть практически непрерывным. Тогда в этот момент можно отказаться от защиты. Это самое сложное, как я сегодня смотрел. У вас есть время постараться. Все, а сегодня до встречи.